Истинный мир боевых искусств. Глава 41. Раненый. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolet.ru. Июнь собрался силами, чтобы сегодня поглотить всю оставшуюся энергию пустынных костей, но он никак не ожидал, что энергии будет так много. Изначально он думал, что ему потребуется 5 или 6 дней, чтобы закончить поглощение энергии пустынных костей, но сейчас за несколько секунд Июнь впитал в себя больше энергии, чем несколько дней назад. Неужели это из-за открытия меридианов? Юнь ощутил тепло в своих меридианах, и вдруг до него дошло. Это был первый раз, когда он поглощал энергию пустынных костей после прорыва на четвёртый уровень смертной крови, сферу меридианов. Раньше меридианы Юня были заблокированы, потому он мог поглощать энергию пустынных костей лишь своей плотью. И поскольку у его плоти был свой предел, Юнь быстро насыщался энергией. Но с открытием меридианов всё изменилось. Меридианы это каналы организма, которые проводят юанцы по всему телу, поэтому их возможности были намного выше, чем у плоти. Меридианы можно назвать энергетической автомагистралью. Добравшись до уровня меридианов, Юнь словно открыл прямую дорогу для энергии, чтобы эффективнее её хранить и использовать. Изначальная энергия пустынных костей просто входила в тело Юня, но теперь она попадала в путеводные меридианы. И его прошлое состояние не идёт ни в какое сравнение с нынешним. Юнь не обладал никакими базовыми знаниями о боевых искусствах, и потому не знал разницы. В итоге из-за отсутствия знаний он так сильно себе навредил, и его ранение было довольно серьёзным. Юнь открыл свои меридианы лишь несколько дней назад и потому не смог выдержать такой резкий всплеск энергии. Похоже, он поглотил всю энергию пустынных костей морозного удава. Получается, поглощение чрезмерного количества энергии приводит к такому. Вот ведь непруха. Его не почувствовал себя ужасно невезучим. Он ощущал, что его меридианы были на грани взрыва, словно он нуждался в госпитализации от несварения после того, как опустошил весь шведский стол с морепродуктами. Стоит заметить, если энергии в теле человека слишком много, то это могло разрушить меридианы человека. Это не было редкостью в мире боевых искусств. Простые люди могли умереть от неспособности переварить сильные травы. Некоторые войны буквально взрывались. Когда были не в состоянии усвоить реликвию пустынных костей, которую съели, умирать так было действительно грустно, и Юнь чувствовал себя умирающим от переедания. Юнь ощущал, словно его тело сгорало. Он почувствовал что-то в горле, прежде чем в рот хлынула кровь. "Эй, обезьяна, чего развалился, притворяешься мёртвым, лишь бы не работать?" человек с чёрным лицом сварливо ругался. У этого мужчины был сын Датоу. Он даже недавно сравнивал Юня с этим Датоу. "Чёрт, ты меня слушаешь?" Отец Датоу начал заводиться, увидев, что Юнь всё также продолжал лежать. Он бросился в свой топор и готовился уже надрать и Юню зад, но вдруг заметил, что лицо Юня было бледным, а его тело било дрожь. К тому же из его ноздрей и ушей шла красная кровь. Увидев такую картину, отец Датоу просто остолбенел. Что-то произошло. Хотя отец Датоу не был хорошим человеком, он был острый на язык, а также любил прикармливать чужие вещи, но при виде умирающего он сильно преображался. Быстрее бегите к главному. Скажите, у нас тут человек умирает, крикнул отец Датов своим работникам. Отец Датов больше не ругался, увидев кровотечение из семи отверстий. Как Июнь мог не умирать? В племенном клане Лянь практически не проводились никакие медицинские процедуры. Из-за отсутствия необходимых ресурсов их племя обладало слабым иммунитетом, из-за чего даже обычная простуда приводила к смерти, не говоря уже о таком обильном кровотечении. Отец Датов был уверен, что Июнь не жилец. Прошу, обезьяна, не умирай здесь. Если хочешь умереть, пожалуйста, иди в другое место. Отец Дато уже собирался схватить Юлиан, но стоило ему коснуться его воротник, как он почувствовал резкое жжение. Отец Дато тут же отдёрнул руку и закричал от боли. Он запнулся и упал в кучу дров, чуть было не ударившись головой о раскалённый котёл. Если бы он это сделал, то его жизнь можно было бы считать конченной. Но даже так, отец Дато опалил свои волосы. Это напугало его до седины. Словно что-то вошло в его тело, когда он коснулся руки Ионы. Что за хрень? Отец Датов был в шоке. Это всё было слишком странным. Словно его укусила змея. Руку, которую он тронул Иона, всё ещё трясло. "Эй, что случилось?" молодые мужчины быстро подбежали к нему. Отец Датов ещё не оправился от своего потрясения, но всё же сказал: "Я не уверен, но этот парень одержим злым духом. Быстро сообщите об этом юному господину Леонию. Тойло отцу Дотоу договорить, как один из мужчин побежал докладывать. Отец Дотоу начал судорожно о чём-то думать и сказал Июне в страхе: "Мелко обезьяна, ах нет, братишка, что с тобой? Ты только держись, я уже послал за помощью. Племенной доктор скоро будет здесь". Пусть отец Дотоу так и сказал, но он знал, что навряд ли единственный врач на всю деревню придёт, чтобы спасти Июню. Этот врач был привилегией верхушки племени. Если бы не это то он никогда бы не справился с работой деревенского доктора, на попечение которого бы находилось 1000 людей. Даже если бы и справился, у них всё равно было слишком мало лекарств. Каждое лекарство в племенном клане Лиань было слишком драгоценно. Поэтому, когда бедняки болеют, им приходилось полагаться лишь на самих себя. Если им не удавалось переболеть, они просто умирали. Ведь жизнь здесь практически ничего не стоила. Прости, братишка, я был слишком жаден, я постоянно крал твою порцию каши. Пожалуйста, не вини меня. Отец Датоу не знал, что Юнь был высоко оценён Джан Юсянем, но в виде агонии Юня он решил покаяться перед смертью и Юня. Он боялся, что Юнь станет злым призраком и будет мстить ему. Люди в бескрайней пустоши были очень суеверны, возможно, потому что местные жители нуждались в вере, чтобы суметь выжить в таких жестоких условиях. Они считали, что зло попадёт в ад, а добро попадёт в рай. Бедняки верили в возможность переродиться в хорошей семье. И юнь, слушая всё это, не знал, смеяться ему или плакать. Я ещё не умер, а меня уже проклинают. Однако это был довольно болезненный урок. Если он поглотит слишком много сэнсы пустынных костей, он действительно может умереть. Оказаться в таком состоянии было настоящим невезением. Пораза чрезмерная радость влечёт за собой печаль, как нельзя лучше описывала данную ситуацию. Пока юнь страдал от повреждения своих меридианов и обильного кровотечения из семи отверстий, Лян Ченюй получил весть от Джау Тиджу. "Юный господин Лян, вот и всё. Я слышал, что Юня держим. Из его ноздрей ирталь льётся кровь". Джау Тиджу очень обрадовался, услышав о об беде Юня. Этот пацан, которого так высоко оценил господин Лян, наверняка обречён. Да? Лян Ченюй изначально готовился к этому, но услышав слова Джау Тиджу, его движения замедлились, и ликующий блеск мелькнул в его глазах. "Какая к чёрту одержимость!" Лэнсини подумал, что это просто глупые суеверия простолюдинов. Он был уверен, что всё это произошло с Юнием из-за мороза пустынных костей и кровоостанавливающей пилюли. Пришло время этому паренку умереть. Истинный мир боевых искусств. Глава 42. Пропасть. Азвучал Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Симптомы поражения нервей морозного удава и воздействия кровоостанавливающей пилюли были похожи на те, что были сейчас у Юня. Большую часть времени людей рвёт чёрной кровью, и у них мертвецки бледный вид. Хотя это не было так эффектно, как кровотечение из семи отверстий, но незначительные отклонения были нормой, ведь у каждого человека своё телосложение. И по мнению Лянченюя, хоть у Юня и был талант к боевым искусствам, его тело слишком слабо. У него жизненной силы было недостаточно для кровоостанавливающей пилюли. И, конечно же, по сравнению с крепкими мужчинами, Юнь просто обязан первым не выдержать и помереть. Этот маленький раб загнался слишком быстро. Я собирался поиграть с ним ещё пару дней. Жаль, что он не сможет дожить до тех пор. Лян Ченю абсолютно не верил, что Юнь как-то удастся избежать своей неминуемой участи. Отморозная энергия морозного удава не спастись без должного лечения. Для простолюдина это было смертельно. Не только Юнь, но даже Лянченюй не смог бы выдержать энергию Морозного Удава. Ведь именно для того Лянченюй и принёс стольких людей в жертву, чтобы те поглотили большую часть вредной энергии. От этого вида морозной энергии мог избавиться лишь пустынный мастер Небес. Даже воин пурпурной крови не посмел бы поглотить essence пустынных костей Морозного Удава без очищения от морозной энергии. Лянченюй всё же беспокоился о приближающейся смерти Юня. Ведь если Юнь умрёт в тот же день, когда Джан Юсянь покинул деревню, то его может привлечь такое странное стечение обстоятельств. Но беспокойство Лян Чюя не продлилось им гдавенье. Следующую секунду он продолжил свою тренировку. Его движения были плавными, как и всегда. Никто бы не смог заметить ни малейшей ошибки. Закончив практику движений, Лян Чюй постепенно охлаждался, отдыхая. Каждое его движение было выполнено с большим вниманием к деталям. Закончив тренировку, Лян Чэньюй кое-что вспомнил. Уголки его рта приподнялись, и юнь вовдушевил его. Ничего страшного. И что, что он умрёт? Не позволяйте этому повлиять на очищение костей, холодно сказал Лян Чэньюй. Конечно, это никак не повлияет на процесс переработки. Презренный, я уже приказал остальным вернуться к работе. Но что нам делать с телом мелкого застранца? Должен ли я взять пару парней и отнести тело мелкого ублюдка? предварительно искалечив его, чтобы скормить собакам. Чао Тиджу сказал это с улыбкой, и Юнь заслуживал смерти. Задница Чао Тиджу ещё сильно болела, и он мелодично обвинял в своих анальных болях Юня. Лян Ченюй холодно фыркнул и сказал: "Ты хочешь, чтобы вас заметили, пока вы несёте изуродованный труп Юня, и тогда вся деревня узнает об этом. А когда это произойдёт, люди подумают, что это мы убили его. И когда господин Джан вернётся, кто возьмёт на себя ответственность за это?" Простите, вы правы, юный господин Лянь. Сразу же сказал чао-ти-жу. Презренный я слишком глуп. Юный господин Лянь намного мудрее. Так, для начала перенесите тело Июня в дом Дзянцзяожоу. Это будет дурным знаком, если люди узнают, что тот помер рядом с котлом для очищения пустынных костей. Запомни, когда будешь нести тело этого мелкого засранца, убедись, что он действительно мёртв. Хотя забудь, я лично это проверю. Лян Чэньюй пришла в голову странная мысль, что Юнь снова мог воскреснуть. Хотя он уже и так был обречён умереть от мороза пустынных костей, Лян Чэньюй всё же хотел лично убедиться в его смерти, чтобы спать спокойно. Цан Цаожоу: "Ха-ха, хочу посмотреть на её лицо, когда она увидит своего брата". Возбуждённо проговорил Чао Тиджу с блеском в глазах. Лян Чэньюй знала о близких отношениях и Юня и Цан Цаожоу. Она наверняка упадёт в обморок, увидев состояние Юня. Но Лян Чэнью не испытывал нежности к женщинам и не собирался быть чутким и заботливым. В этой бескрайней пустоше было полно жестоких и печальных смертей. Лян Чэнью хотел показать Цан Цаожоу, каково жить в таком месте. Он не собирался баловать женщин, даже если кто-то нравился ему. Он был будущей элитой и поэтому хотел, чтобы его женщины понимали, что именно он, Лян Чэнью, спасает их от страданий. Он будет тем, кто даст им пищу и дом, где они могли бы спокойно жить. Женщины должны научиться ценить его, научиться как быть благодарными и научиться служить ему с должным почтением. Они должны уяснить, что он будет относиться к ним хорошо только если они того заслуживают. Если не заслуживают, то он будет относиться к ним жёстко. Они должны уяснить, что без него все они подохнут в этой огромной пустоше. Это всё было результатом комплекса неполноценности Лян Чэньюя. Он ненавидил весь мир и постепенно стал фанатичным диктатором. Он хотел стать правителем, который повелевает жизнями всех людей вокруг него. Пока Июнь был в беде, мужчины, которые работали вместе с ним, были убеждены, что он был одержим злым духом. Никто из них не отважился прикоснуться к Июню. Это не шутка. Если Июнь умрёт, дух, которым он был одержим, мог изменить свою цель. Вдруг он нападёт на них. Если бы не их работа, они бы давно убежали отсюда. Сейчас Июнь был бледен лицом, и кровь продолжала течь из его носа. Сегодня он действительно перестарался, попытавшись поглотить всю энергию за один присест. Июнь должен благодарить свою счастливую звезду, что его пока ещё слабые и маленькие меридианы не разорвались от такого большого количества энергии. Заметив, что посильный вернулся, Июнь понял, что он больше не мог ждать. Ему нельзя возвращаться в деревню в таком состоянии. Он не хотел доверить свою жизнь чужой руке. Сейчас он точно не мог сопротивляться Лян Ченю. Мне нужно найти тихое место. и быстро усвоить всю эту лишнюю энергию, подумала Юнь, прежде чем поднять своё тело. Он побрёл к близлежащему ущелью. Над днём ущелья протекала восточная река племени Клана Лянь. Течение в этой реке было весьма бурным. Тот водопад, где Юнь ранее тренировался, был как раз частью восточной реки. Малыш, что ты делаешь? Увидев, что Юнь побрёл в сторону ущелья, как будто собирался спрыгнуть, лица людей побледнели от страха. Он одержим злыми духами, злыми духами, отец Датов полностью утратил спокойствие. Он видел, что глаза Июня не двигались, и он подумал, что тот даже не знал, что был на душелем. Спрыгнуть оттуда было настоящим самоубийством. И даже если он каким-то чудом выживет, то дальше по течению был водопад. И если он упадёт с водопада, то смерти точно не избежать. Должны ли мы остановить его, пробормотал один из мужчин, сглотнув слюну. Но никто ему не ответил. Их волновала лишь своя собственная шкура. Они тоже могли стать одержимыми, если прикоснутся к Юнию. Этот братишка слишком серьёзно ранен, так что сомневаюсь, что он выживет. Поэтому оборвать свои страдания спрыгнув вниз не такая уж и плохая идея. Тогда младший брат и: "Прости, что не провожаем тебя. Приятного пути на тот свет, не вини нас в своей смерти". Отец до того пытался успокоить свою душу и также обратился к Юнию в надежде, что тот не станет мстить после смерти. На данный момент Юни уже дошёл до края ущелья. Он уже восстановил малую часть своего Юань Ци, но энергии в его теле было всё ещё слишком много. Жара клокотала по всему телу, вызывая крайне болезненные ощущения. Сейчас Июн не был слаб, даже наоборот, он сейчас обладал неисчерпаемым запасом энергии. Поэтому прыжок в реку позволит ему избавиться от части энергии в своём теле, а также это было лучшим способом сбежать. Без колебаний Июн шагнул в пропасть. Всему жити непроизвольно акнули. даже кто-то с девятью жизнями не переживёт падения, когда у него из семи отверстий льётся кровь. Послышался плеск. Июнь упал в реку. Глубина ущелья была 50 м. Даже находясь на четвёртом уровне смертной крови, Июнь ощутил боль от падения, ведь сейчас он был далеко не в лучшем состоянии. На дворе стояла глубокая зима, потому речная вода была ужасно ледяной, лишь бурный поток предотвращал её от замерзания. Юнь погрузился в воду. Он чувствовал бушующую энергию в своих меридианах, которая согревала его тело. Юнь задержал дыхание и поплыл против течения. Он знал, что он в таком ужасном состоянии из-за переизбытка энергии, потому эту энергию необходимо усвоить, иначе его меридианы рано или поздно не выдержат. Плавание отличный способ усвоить энергию. Ему приходилось терпеть нестерпимую боль и плыть. Если Юнь сможет снизить количество энергии до своих пределов, то тогда он начнёт постепенно восстанавливаться. Июнь подсчитал, что примерно через час его вынесет к водопаду, рядом с которым он раньше тренировался. Истинный мир боевых искусств. Глава 43. Нет законов, нет тела, нет пустоты, нет меня, озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Постепенно поток воды становился только быстрее. Июнь знал, что он приближался к водопаду. Он постоянно контролировал частоту дыхания, держа своё тело в оптимальном положении. На земле не умирая, люди ныряли с 60 метров, но водопад Восточной реки находился на высоте 100 метров. Хотя тело Юня улучшилось, он никогда не посещал профессиональные уроки дайвинга. Кроме того, сейчас он был не в лучшем состоянии, и потому такое падение могло оказаться для него довольно сложным испытанием. Юнь мог слышать, как речная вода сталкивался с озером. Течение уже полностью поглотило Июня, неся его вперёд. Несколько раз перевернувшись в бурлящей воде, Июнь внезапно почувствовал пустоту под ногами. Мгновенно ощущение невесомости поглотило Июня. Смотря вниз, он видел лишь белый поток падающей воды. И потом он начал падать вместе с водой с высоты 100 метров. Издалека величественные скалы выглядели словно великан, стоящий постоятись мирно, а водопад, струящийся вниз, выглядел словно меч этого великана, и вид величественного великана, опирающегося на меч перед собой, был весьма захватывающим. Айюнь на фоне всего этого выглядел лишь крошечной чёрной точкой, которая неслась вниз на высокой скорости. Плеск, большой всплеск брызгами напоминал распустившийся лотос. После всплытия Айюнь на своей шкуре испытал огромную силу падающей воды. Мощный водный поток атаковал всё его тело. У Юня возникло острое чувство, будто его тело лежало на наковальне, и по нему отчаянно били молотом. Этот тяжёлый поток оставил мышцы Юня, и хотя это вызвало нестерпимую боль по всему телу, он также чувствовал невероятное чувство комфорта. Юнь набрал побольше воздуха и нырнул. Его тело всё ещё горело. Чем глубже он погружался в ледяную воду, тем комфортнее себя чувствовал. И таким образом он погрузился на глубину, которой прежде никогда не достигал, пока он не оказался на дне. Впервы ему удалось достичь дна этого глубокого озера. На дне озера был чистый и однородный песок. Этот песок был похож на отполированный нефрит. Июнь, свернувшись в позу эмбриона, похоже, впал в глубокий сон на дне этого озера. Там он потерял счёт времени. И спустя неизвестное количество времени Юнь ощутил чувство прохлады в своём сердце. Эта прохлада не дала ему задохнуться, ведь он просто не мог дышать под водой. Тепло в его меридианах начало остывать от ледяной воды, и огромное давление воды неумолимо сжимало органы Юня. Юнь почувствовал, словно он вернулся в утробу своей матери. Он чувствовал себя младенцем, отрезанным от внешнего мира. Но огонь не утихал в его теле. Юнь лишь думал о том, чтобы как можно быстрее усвоить бушующую энергию в своём теле. Если он не сможет этого сделать, то все его меридианы лопнут, и это приведёт к ужасным последствиям. Погрузившись на дно озера, где температура была около 0, тело Юня быстро охлаждалось. Человек, находясь при нулевой температуре на воздухе, не умрёт, пока он бодрствует. Но когда при нулевой температуре человека окружает вода, Нужно меньше 10 минут, чтобы человеческое тело полностью замёрзло. Низкая температура, высокое давление и острая нехватка кислорода, всё вместе это было довольно жёсткими условиями. И это позволило Юниу быстро расходовать энергию пустынных костей в своём теле. А когда эта энергия поглощалась его телом, его телосложение улучшалось, и снова прошло через очищение костного мозга. Время шло, а под водой было всё так же тихо. Над дном озера не было ни малейшего движения. Словно июнь погрузился в совершенно независимое пространственно-временное измерение. И в этом измерении он мог слышать свой медленный, но затяжной стук с сердца. Снова и снова сердце отбивало ритм, как маятник. Было похоже, что душа Июня постепенно покидала его тело. Его последняя мысль испарилась в мозгу. Казалось, что его тело замёрзло. Человек, потерявший сознание во время глубоководного погружения, был обречён на смерть. Хотя Юнь потерял сознание, фиолетовый кристалл в его груди продолжал медленно пульсировать, посылая энергию в каждую часть тела Юня. Юнь вступил в бесплотное состояние. Каждая клетка его тела поглощала энергию пустынных костей, чтобы бороться с холодом и противостоять ужасному давлению. Стоит заметить, что даже такая продвинутая техника, как Кулак драконьей жилы и тигриные кости, не могла тренировать каждую частичку плоти и крови. Неважно, был ли это свирепый тигр, спускающийся с горы, или парящий дракон девяти небес, всегда оставалась часть тела, которую они не охватывали. И любое такое неохваченное место становилось слабым местом любого воина. Только приём Танец дракона безбрежного океана мог использовать огромное давление воды, которое в теории равномерно тренировало каждый сантиметр тела воина. Тем не менее, и тут существовал свой предел. Немногие могли практиковать танец драконьего безбрежного океана на его пределе. Чтобы суметь закалить каждый сантиметр плоти и крови, было необходимо войти в бесплотное состояние души. Иначе тело человека будет подчиняться ограничениям мозга, и мозг будет сознательно использовать только самые часто используемые органы. Например, когда человек толкает огромный камень, он будет непроизвольно использовать привычные рути для толчка. Только после опустошения сознания человека каждая клетка сможет свободно противостоять давлению и холоду. Только тогда тело полностью закаляется. В таком состоянии организм человека будет следовать своим инстинктам. И это состояние было также известно как нет законов, нет тела, нет пустоты, нет меня. Достичь такого состояния было крайне сложно, а ещё сложнее было достичь этого состояния на огромной глубине под водой. Поскольку потеря сознания в таком состоянии неизбежна, а под водой это приведёт лишь к смерти. Хотя Юнь и потерял сознание, фиолетовый кристальный первоисточник распределял энергию через кровь Юня. Мозг, меридианы и органы Юня функционировали за счёт этой энергии. Человеческому телу был необходим процесс дыхания, чтобы высвободить необходимую энергию для тела. Но с фиолетовым кристальным первоисточником, обеспечивающим тело энергией, Ему больше не нужен был кислород. И в таком состоянии Юн невольно провёл целые сутки под водой. Вдруг все его кости, органы и клеттяжили. Было похоже, словно они развили своё собственное сознание. И на позднее утро следующего дня Юн медленно начал всплывать, словно утонувшее тело. Пустынное облако было одним из 24 диких земель божественного королевства Тая. Кроме земель, охраняемых большими кланами, мало кто шёл по остальной пустоши. В пустынном облаке, кроме земель, где собирались люди, существовало одно место, известное как пустынные земли. Пустынные земли были богаты пустынной силой, и самые сильные пустынные звери находились как раз посреди пустынных земель. Слабый воин обречён на гибель, если он по своей глупости войдёт в пустынные земли. Но в этот раз вдоль границы пустынных земель пустынного облака появились старик и юная девушка. Старик был одет в жёлтую робу. Его тело было толстым, а на его лице блестели румяна. Лишь его глаза были небольшими, отчего выглядел он уродливо. Что же до юной девушки, идущей рядом с ним, у неё была тощая фигурка. На вид ей было примерно 16 или 17 лет. Её изогнутые брови возвышались над парой тонких глаз, а оба зрачка были чисты, словно в них Была родниковая вода, они были просто кристально чистыми. Девушка была одета в льняную одежду, под грубым рукавом виднелась рука, такая же белая, как корень лотоса. У этой девушки была слегка прозрачная белая кожа с тонкими пучками сосудов, видневшихся через неё. Честно говоря, кожа такого розового оттенка была очень красива. Она была также признаком здоровья. Однако эта белая кожа источала сильное ощущение слабости. Но посмотрев на неё сейчас, никто бы не смог представить её слабой. Рути молодой девушки, похожей на нефрит, теперь были окрашены цветом крови, и перед глазами юной девушки лежало мёртвое тело лютого зверя размером с быка. Эта девушка убила его в одиночку. Истинный мир боевых искусств. Глава 44. Девушка пустыни мастер небес. азвучил Алексей Черненко специально для сайта rulet.ru. Учитель: "Разве вы не говорили, что мы пойдём в северо-восточную божественную пустошь, чтобы истреблять пустынных зверей? Почему мы тогда пришли в пустынное облако? Здесь одна бесплодная пустошь. Скорее всего, здесь даже сильных пустынных зверей нет", сказала молодая девушка Мястимы нежным голоском. "Северо-западная божественная пустошь, эх. Ты родилась с синью меридианами и слабой физической силой". Среди зверей Северо-Западной Божественной Пустоши есть несколько зверей довольно высокого уровня. Даже тебе будет очень трудно справиться с ними, толстый старик покачал головой. Так, Синтунь, я даю тебе 15 минут, чтобы ты переработала этого лютого зверя шестого уровня в реликвию пустынной кости. Как я уже говорил ранее, это для того, чтобы ты набралась опыта. Я не буду вмешиваться, пока твоей жизни ничего не угрожает. Закончив свою речь, толстый старик выбрал большой камень, чтобы приземлить туда свой большой зад, и стал рассматривать пейзаж. Девушка тянула и закатав рукава, вытащила бронзовый диск. Этот диск был весь исписан рунами. В тот же момент, когда диск появился, он взлетел в небо и стал увеличиваться. Очень скоро диск стал размером с дом, после чего лютый зверь шестого уровня начал поглощаться диском, превращаясь в ослепительный белый свет. Казалось, что в этом ослепительном свете Ту салютова зверя сгорало. Его плоть плавилась, и вместе с эссенцией, выходящей из крови, она впитывалась в костя. Через несколько секунд от лютова зверя остался лишь скелет. Спустя ещё несколько секунд скелет начал таять и преобразовываться. В это время пальцы девушки начали сцепляться, чтобы создать печать. Её пальцы были длинными, и из-за её быстрых движений во время процесса запечатывания в воздухе возникли тени от её пальцев. Серия печатей были посланы ей И те полетели внутри диска, соединяясь с костями зверя. Не прошло и 15 минут, как стелет зверя полностью растаял. В итоге стафре ликвии костя размером зелёную фасоль. Если бы Лянчунь увидел эту сцену, он бы завизжал в шоке. Пустынный мастер небес. Эта молодая девушка была пустынным мастером небес. Было сложно поверить, что девушка обладает такой ужасной способностью легко переработать лютого монстра шестого уровня. В реликвию костя меньше чем за 15 минут. Если бы эта девушка захотела, она бы переработала кость морозного удава племенилянь в мгновение ока. Реликвия кости упала на ладонь девушки, которая нахмурилась лицом, увидев результат своей работы. Она была явно недовольна. Всё ещё недостаточно мал. Девушка покачала головой. Её целью было уменьшить зверя шестого уровня до размера рисового зёрнышка за 15 минут. И судя по результату, она была ещё далека от своей цели. Синтунь, не будь так строга. Ты самый талантливый пустынный мастер небес, которого я видал за всю свою жизнь. Вот только жаль, что толстый старик вздохнул. Даже он сам в 17 лет не был настолько хорош, чтобы превратить зверя шестого уровня в рисенку за 15 минут. Было очень жаль, что у девушки по имени Синтунь были инь-меридианы. Её кожа была такой бледной, как Раз из-за инмеридианов. Инмеридианы это крайне редкая патология. Она могла появиться только у женщин и была смертельна. Девушка с меридианами Инь была слаба к воздействию холода. Даже летом ей придётся носить куртку. Обычная девушка с си меридианами в лучшем случае живёт обычной жизнью до 18 лет. Потом она провалится в сон на 2 или 3 дня. Со временем она будет спать всё дольше и чаще, пока цикл сна не составит почти год. Со временем выносливость её тела будет постепенно уменьшаться, что в конечном итоге приведёт к смерти. Но Синтунь родилась в семье Ли, у которой была богатая родословная. При поддержке клана Ли она могла потреблять реликвии пустынных зверей стихии огня. В этих пустынных реликвиях стихии огня содержался чистый Ян, и потому она могла подавлять леденящий холод в своём теле. Хоть таким способом она и могла прожить долгую жизнь без особого труда, Но с её развитием всё обстояло иначе. Женщина, родившаяся с меридианами И, не могла полностью открыть свои меридианы на четвёртом уровне смертной крови, уровне меридианов. И в этом уровне как раз и таилась скрытая угроза, которая в будущем принесёт лишь неприятности. Ей будет труднее развивать свои уровни, нежели другим, и чем выше уровень, тем сложнее ей было. И в конечном итоге она просто достигнет узкого места, из которого будет не в состоянии выбраться. Хотя наличие инь-меридианов настоящее проклятие, всегда есть исключения. Легенды гласят, что в древности была женщина-император, которая обладала как раз такими меридианами. Она использовала свою силу, чтобы соединить и полностью открыть свои меридианы. Когда инь-меридианы снова соединятся, произойдёт неизвестная трансформация. Но, к сожалению, об этом случае осталось мало записей в исторических хрониках. Учителем Лин Синтун был этот толстый старик. Он пытался восстановить разорванные меридианы Линтинтун, но, к сожалению, ни одна из древних методик пустынных мастеров небес не прошла успешно. Эти древние методики были слишком загадочными и непонятными. Будь то ингредиенты или техники переработки, они были слишком запутанными для старого толстяка, и потому любой результат был плачевен. Толстый старик заботился о своей ученице и испытал множество способов, которые находил во время странствий по огромной пустоши, но всё было бесполезно. Учитель, не вздыхайте так. Хоть у меня и меридианы с реликвией костей огненной стихии, я смогу прожить как минимум 300 лет. Мне повезло намного больше, чем простым людям. Молодая девушка, родившись в таком богатом клане с древним наследием, никогда не беспокоилась о еде и видела множество всевозможных сокровищ. Но за долгие годы в Титании по пустоши она познала тяготы этого мира. Она знала, как нелегко приходилось простым людям в этом мире. И потому она начала сочувствовать этим людям. Ведь правда, хотя она и родилась с сем мириадами, но ей повезло намного больше, чем любому простому человеку. И она была счастливее любого такого в 1000 раз. Девушка поглотила реликвию кости, которую только что изготовила. Реликвия кости, изготовленная из лютого зверя, сильно уступала по качеству реликвии пустынной кости. Однако лишь немногие войны питались реликвией пустынной кости. Обычно они потребляли именно реликвию лютого зверя. Поскольку изготовление реликвии пустынной кости занимало слишком много времени. Так, дальше впереди территория племени Лань. Хм. Это племя Лань довольно маленькое племя, там меньше тысячи семей. Нам даже нет надобности заходить туда, сказал толстый старик, вынув карту, сделанную из качественной шкуры зверя. Он развернул её и глядя туда, радостно сказал: "Эта карта сделана благодаря сверкающей королевской гвардии божественного королевства Тая". Прежняя карта Пустынного облака не обновлялась целых 800 лет. Многие племена сменили своё расположение, а некоторые исчезли. В старой карте многие племена не были отмечены. Лин Синтун посмотрела на карту учителя, и в ней зародилось чувство сомнения. Создание карты Пустынного облака было неблагодарным и бессмысленным занятием. Эти многие малые племена были словно песчинками на берегах Ганга. Было неизвестно, какое племя развалится, породив новое. Такая подробная карта требует множества усилий на своё создание, но уже через 100 лет она вновь будет бесполезна. Связав недавние действия божественного королевства Тая в пустынном области, Линцинтун спросила: "Учитель, зачем мы прибыли в такую даль как пустынная область? К тому же я слышала, что божественное королевство Тая послало сюда сверкающую королевскую гвардию, чтобы подготовить отбор воинов в пустынном области. Проведение такого мероприятия в бескрайней пустоши требует множества усилий". Так почему божественное королевство Тая решилось на это? Неужели причина, по которой мы прибыли в пустынные облака, связана с отбором воинов в божественное королевство Тая? Истинный мир боевых искусств. Глава 45. Рождение фиолетового облака. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rulei.ru. В пустынном области было немного людей, поскольку пустынные дити звери были повсюду. в результате чего образовалось множество небольших племён. И в подобной ситуации, чтобы собрать вместе все мелкие племена на экзамен отбора воинов, потребуется слишком много сил и средств. Хотя у королевства немала история, но количество отборов воинов, проводимых в Бескрайней Пустыше, можно сосчитать по пальцам одной руки. Не было бы преувеличением сказать, что родиться на территории Бескрайней Пустыши было настоящим несчастьем. И дело не только в нехватке ресурсов, Даже если у вас огромный талант, вас просто-напросто не заметят, потому для вас было бы невозможно добиться успеха в жизни. Божественное королевство Таи прекрасно знало это и ничего не могло сделать в этой ситуации. Ведь кроме пустынного облака можно упустить множество талантов из других 108 провинций. За эти годы множество денег боевых искусств напрасно погибло в пустыше. Они умирали от голода, болезней, падали со скал во время сбора трав. или их просто съедали звери. Те, кто мог в будущем стать великими людьми, конечно, методом умирали в нищете. Даже после смерти им не проводили должных похорон и просто закапывали труп в землю. Иногда им делали надгробия в виде вставленной в землю палки с надписью, как было в случае Иуния. Но такие надгробия быстро обветшают и разрушаются через несколько лет. И те, кто помнил погибших, тоже умирали И факт их присутствия в этом мире был полностью стёрт. Родиться бедняком и бесследно умереть такая участь ждёт людей в этой огромной пустоши. Лян Чэнью хорошо это понимал, в результате чего его представление о жизни сильно исказилось. Толстый старик сказал: "Наша поездка сюда никак не связана с отбором божественного королевства Тая. Если конкретнее, причина, по которой мы здесь и причина, почему королевство внезапно решило провести здесь отбор, Скорее всего, одна этажа. Да? Это очень заинтересовало юную девушку. Пара узких и длинных глаз мягко засуетились, когда на длинные ресницы попал слабый солнечный свет. 5 месяцев назад что-то странное произошло в пустынном облаке. В тот день была ясная погода, но через пару мгновений всё небо пустынного облака в радиусе сотен тысяч миль покрылось густыми облаками. И основная странность заключалась в том, что все облака были фиолетового цвета. Фиолетовые облака покрыли всю территорию пустынного облака. Такого рода явление просто поразительно. Даже астрономы божественного королевства Таи заявили, что это был невиданный прежде ночной астрономический феномен и назвали его рождение фиолетовых облаков. Этот феномен повторился 2 месяца назад, и он был даже более впечатляющим, чем прежде, охватив собой всё небо и изолировав от неба весь мир. Это рождение фиолетовых облаков очень встревожило божественное королевство Тае. Но обычные люди, живущие в пустынном области, даже ничего не знали об этом. Всё потому, что этот феномен произошёл ночью, и обычным зрением довольно трудно разобрать цвета в темноте. Никто из людей, скорее всего, даже не знает, что эти облака покрывали всю территорию пустынного облака, и тем более они не знают, что это рождение фиолетовых облаков вызвало беспорядок юаньцы во всём пустынном области. В то время даже в самых глубоких частях пустынного облака пустынные звери, которые спали в течение сотен тысяч лет, сильно всполошились. И есть несколько предположений, почему произошёл данный феномен. Согласно первой возможности, это могло быть рождение какого-то сокровища. Однако божественное королевство Тай использовало компас сокровищ 5 месяцев назад, пройдясь по пустынному облаку. Даже если бы компас сокровищ не нашёл точного местоположения сокровища, То он смог бы подтвердить его существование на обширной территории, но компас сокровищ никак не отреагировал. Это значило, что либо там не было сокровищ, либо сокровище было настолько загадочным, что даже специальный компас не смог обнаружить его. Если причина в последнем, то даже сложно представить, что это было за сокровище. Такое сокровище бы вызвало кровавую бойню в этих землях. По второй возможности, Это могло быть знаком, что какой-то затворник человеческой расы сделал огромный прорыв, или причиной мог быть древний пустынный зверь. Но всё же такая возможность крайне маловероятна, хотя пустынное облако весьма обширно. Это лишь малое пятнышко по сравнению со всем миром. Потому маловероятно, что затворник с высоким развитием или древний пустынный зверь выберет именно это место для своего развития. А что касается третьей возможности, То шансы на неё ещё незначительнее, чем у предыдущих. Это легенда, передававшаяся из уст в уста, как неясный слух, даже бессмысленно упоминать о ней. Я привёл тебя сюда как раз из-за этого феномена. Кто знает, вдруг тут есть сокровище, которое способно соединить твои Инь-меридианы. Учитель, девушка едва заметно вздохнула. Хотя она и была тронута, но не могла видеть, как этот толстый старик бежит куда угодно. Если появляется хоть мельчайшая возможность вылечить её, но она знала, что её болезнь была проклятием. Хотя по слухам и говорится о древней императрице, которая смогла соединить свои меридианы лишь своими силами, но всё же это были лишь слухи. Такие слухи лишь доказывали сложность восстановления меридиан при такой болезни. Толстый старик знал о мыслях Линь Синтун и улыбнувшись сказал: Всё равно, даже если мы пришли сюда ради этого феномена, тебе необходимо набраться опыта. даже если мы ничего здесь не добьёмся этот феномен случившийся на территории божественного королевства Тая очень всполошил всю правящую семью Тая кроме божественного королевства Тая даже некоторые соседние страны проникли в пустынные облака чтобы провести собственное расследование несколько месяцев назад божественное королевство Тая направило сюда сверкающую королевскую гвардию чтобы выяснить причину этого феномена они очень надеялись что это было знаком появления какого-то сокровища. И раз сверкающая королевская гвардия уже в пустынном облоте, они решили заодно провести отбор воинов. После монолога толстого старика, девушка вдруг всё поняла. Неудивительно, что сверкающая королевская гвардия составила такую подробную карту местности, которая даже включала в себя такие маленькие племена, в которых всего тысячи семей. Ну, пора в путь. Пройдя эту гору, мы пройдём мимо племени Лянь. И потом остановимся в племени Тао. Это большое племя с населением больше 100.000 человек. Там мы сможем хорошенько отдохнуть. Как только толстый старик закончил говорить, вдруг его сердце ёкнуло, и у него невольно вырвался возглас: "Ой! Учитель, что случилось? В ближайшем водопаде кто-то есть. Похоже, там кто-то тонет. Пойдём взглянем". Сказал старик и быстро пошёл через густой лес. Хотя его шаги были редки, Но каждый шаг покрывал большое расстояние, словно почва под ногами сужалась под его ногами. Линтинтун пошла следом. Они были людьми, которые живут в достатке, и они не собирали что-то делать, чтобы изменить жизнь миллионов людей к лучшему. Но если они случайно встретят того, кому нужна помощь, они обязательно попытаются помочь. Юн не знал, как долго он находился над дном озера. С предыдущей ночи, после поглощения всей энергии пустынных костей за один присест, Июнь навернул озеро, ведя себя в состояние транса. До сих пор Июнь полностью не очнулся, словно ещё спал. Энергия пустынных костей уже полностью усвоилась его организмом, и даже капли не осталось. Его тело вновь начало испытывать жуткий голод. Сквозь сон Июнь почувствовал, как чьи-то мягкие руки схватили его за воротник и потащили. Июнь ощутил своё тело невесомым, а позже почувствовал, что спиной лежит на мягкой траве, а мягкие руки давили ему на грудь. Юнь выплюнул полный рот воды. Эта вода была не чистой, но очень мутной. Она смешивалась с его выделениями в результате очищения и развития его тела. Э? Девушка с пашей Юня не выказала никакого отвращения к этой плохо пахнущей жидкости, но была очень удивлена. Будучи пустынным мастером небес, она сразу поняла, что это было. Очнувшись, его зрение восстановилось. Юнь с трудом открыл глаза. начал часто моргать от яркого солнечного света. Истинный мир боевых искусств. Глава 46. Очищенные меридианы, пульс дракона. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rulet.ru. Сквозь сон Юнь разглядел девушку, сидящую вблизи от него. У неё была бледно-белая кожа, чистые глаза, а от её тела исходило чувство свежести. И у неё также была слабая аура начитанного и умного человека, словно у богатой девушки из большого клана. Но её одежда не была сшита из дорогого шёлка, а была из белого льна и при этом идеально чистая, без единого пятнышка. В бескрайней пустыне такую одежду носили бедняки. Ребёнок из богатой семьи надевает ненужную одежду, когда умирает пожилой родственник, таким образом показывая своё бедственное положение. Это одеяние также известно как траурная одежда. Девушка перед ним не была похожа на бедного ребёнка, не понравив ему ни по внешности, но она носила льняную одежду. Её стройная фигура и кожа, похожая на нефрит, особенно в белой льняной одежде, делало её похожей на фею, спустившуюся в мир смертных, которая теперь скрывалась в горах от глаз людей. Ты? Ты? У юня закрались некоторые сомнения в душе. Эта девушка точно была не из племени Лань. Могла ли она быть чужеземкой? Иоин взглянул на небо и понял, что сейчас было позднее утро. Когда он нырял в воду, была ночь. Так он всю ночь проторчал в воде. Внезапно до него полностью дошло. Его охватил сильный шок. Он пробыл под водой всю ночь, что было за пределами возможностей нормального человека. Хотя иоин находился в трансе, но он знал, что прохлада энергии фиолетового кристалла поддерживала функции его организма, отчего он не умер от удушья. Фиолетовый кристалл был его самым большим секретом. Почему эта девушка оказалась на дне озера? Знала ли она, как долго он находился в воде? К счастью, её слова развеяли его опасения. Почему ты лежал на поверхности воды? Ты утонул? Лежал на поверхности? Похоже, когда пришла девушка, он уже всплыл. Юин вздохнул с облегчением и, обняв ладонью одной руки кулак другой, поклонился и сказал: "Благодарю вас за спасение, госпожа". Э Июнь увидел, что за девушкой стоял толстый старик, у которого голова была вся белая от седых волос. Его никак не назовёшь молодым, но его кожа была очень свежей и блестящей, на ней абсолютно не было морщин, даже наоборот, она была румяной. Июнь в голову вдруг пришла на ум фраза: "Румянец на фоне бледности, выделяющийся из толпы". Июнь вздрогнул, так как эта фраза использовалась для описания красивой девушки. Но она пришла ему на ум после взгляда на старика. Что за ужас! И Юнь заметил, что этот старик ухмылялся и смотрел на него с прищуром, словно он сильно заинтересовал его. Его глаза и без того были маленькими, а лицо довольно пухлым. А от этой ухмылки его глаза были практически не видны. Но оказалось, что эта пара глаз могла видеть и Юня насквозь. И Юнь вдруг почувствовал, что нигде не сможет спрятаться от этого взгляда, и это ощущение было крайне неприятным. Неужели он может видеть фиолетовый кристалл в моём сердце? Но в следующий момент Юнь понял, что слишком переживает. Взгляд толстого старика не задержался на его сердце, но всё же старик многозначительно сказал: "Малыш, хоть ты и юн, но ты слишком много думаешь". Э? И Юнь вздрогнул. Что этот старик имел в виду? Ты бы не утонул. Но всё же поблагодарил нас. Мы даже не спасли тебя, но ты хочешь воспользоваться ситуацией для своей выгоды. Ты что-то скрываешь? В твоих глазах было замешательство пару мгновений назад. Оказав это, толстый старику хмыльнул, словно он что-то понял. У Юня ёкнуло сердце. В то же время рука толстого старика уже приземлилась на плечо Юня, и тот сразу напрягся. Блядь. Ненавижу, когда меня берут за плечи. Это чуть не стоило ему жизни, когда Лян Ченю делал это. Не пойми неправильно, я не заинтересован в секретах твоего тела, весело проговорил толстый старик. Что за вздор? Её уважаемый человек, зачем мне думать о секретах десятилетнего ребёнка, живущего в небольшом племени посреди дикой пустоши? Словно император крадущий вещи нищего. Да как такое возможно? таковы были мысли толстого старика, но в глазах Июня он видел, что улыбка старца была чрезвычайно отвратительной. Мне лишь просто любопытно, Ты, похоже, выражение лица старика изменилось. Ты в самом деле достиг такого уровня? От слов тучного старика Юнь застыл в шоке. Всё произошло слишком внезапно. Юня только что выловили из воды, где он тут же встречает старика и девушку, и у него даже не было возможности проверить своё собственное физическое состояние. Проверив, он узнал, что его развитие было, почему он до сих пор на четвёртом уровне смертной крови, уровне меридианов. Его развитие не улучшилось, но в глубине души он ощущал, что что-то изменилось. Что происходит? Ранее, поглотив эссенцию из кучи трав и получив небольшое количество энергии, я смог пройти от слабока до уровня, где смог открыть свой Женьмай, Едумай. Вчера вечером я поглотил всю оставшуюся эссенцию пустынных костей, и мне удалось полностью усвоить её. Я думал, что смогу прорваться в легендарную сферу пурпурной крови. Но даже если бы я не достиг её, то обязан был оказаться на пике уровня сборщика ци. Тогда почему я застрял на уровне меридианов? Полностью опустошив пустынные кости, было слишком обидно по-прежнему находиться на четвёртом уровне смертной крови. Это была энергия, необходимая Лян Ченюю, чтобы прорваться в сферу пурпурной крови. Неужели мой врождённый талант настолько плох? Но что тогда значили слова старика, когда он сказал, что Юнь на самом деле достиг такого уровня? Разве пробиться на уровень меридианов было слишком большим достижением для воина из маленького племени? Толстый старик посмотрел с неуверенностью на Юня, бормоча: "Очищенные меридианы, пульс дракона, закалённое тело, кости и кровь как одно целое. Этого не может быть. Этот ребёнок родился в пустынном облаке, и скорее всего, родом из того маленького племени Лянь. У него же никак не могло оказаться закалённое тело и пульс дракона". Точный старик посмотрел на невзрачную одежду и рваную обувь Юня и легко догадался о его положении. Даже если бы ученик большого клана пришёл в пустынное облако для тренировки, он бы носил неную одежду, но она была бы новой и сильно бы отличалась от одежды и обуви Юня, который явно носил это уже несколько лет. Очищенные меридианы, пульс дракона, закалённое тело, кости и кровь как одно целое, Юнь не знал смысла слов пухлого старика. Но он определённо мог сказать, что это что-то хорошее. Похоже, он неосознанно получил что-то полезное. Учитель, вы хотите сказать, что у этого порянка закалённое тело? удивлённо спросила юная девушка, услышав слова пухлого старика. Похоже, что это было чем-то необыкновенным. Да, если бы он был из семьи с богатым наследием, то не было бы ничего удивительного в этом, но этот ребёнок родился бедняком в бескрайней пустоши и смог добиться закалённого тела. Такое бывает крайне редко. Толстый старик по виду Юня понял, что тот не знал смысла этих слов, и потому объяснил ему. Хотя и существует пять уровней смертной крови, но только первые четыре связаны с тренировкой тела. Пятый уровень сборщикацы это промежуточный этап между сферами смертной крови и пурпурной крови. Достигнуть четвёртого уровня не трудно, но закалить тело до максимума Чтобы каждый сантиметр тела достиг состояния закалённого тела, совсем непросто. Такой человек не только очищает свои меридианы, но и его меридианы также сильнее и крепче, чем у обычных воинов. Вот у таких людей богатая жизненная сила, словно в их телах сам танцующий дракон. А когда закалка тела завершена, кости, плоть и кровь становятся едины. При ударе их кости, кровь и плоть звучат как одно целое. Юнь всё понял из объяснений толстого старика. Неудивительно, что даже после поглощения большей половины энергии пустынных костей он так и не вырос вровень. Вся энергия ушла на достижение состояния закалённого тела. Его развитие было слишком быстрым. Юнь прекрасно знал значение поговорки: "Поспешишь людей насмешишь". Так что в быстром поднятии уровней не было ничего хорошего. Но случайно впав в транс под водой, он смог избавиться от каких-то скрытых проблем. Но твоё телосложение слишком обычное. сказал старик, прищурив глаза. По сравнению с Джан Юньсянем, способности старика были гораздо выше. С помощью метода, которым Джан Юньсянь определял таланты Юня, он узнал лишь талант фиолетового кристалла, но этот старик мог определить настоящий талант Юня лишь с одного взгляда. Юнь был ошеломлён. Этот старик явно достиг сферы Открытых Глаз Небес. Истинный мир боевых искусств Глава 47. Бесплатная еда. А заучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Юнь знал, что он был обычным человеком. Ещё буквально 2 месяца назад это тело было настолько слабым, что он даже не смог бы удержать курицу. Толстый старик даже преувеличил, сказав, что его тело слишком обычное. Юнь боялся, вдруг открытые глаза небестарека могли видеть, что находится внутри его сердца. Обычное телосложение. Родился в бедной семье. Тот старик задумался. Он посмотрел на глубокое озеро за Июнем, и в его сознании промелькнула одна мысль. Он начал всюду трогать тело Июня, от чего у того плотным строем пошли мурашки. Чего этот старик вытворяет? Он разве не знает, что это неправильно щупать мужчин? Теперь я понял. Этот ребёнок, скорее всего, съел какую-то ценную еду и тренировал своё тело в этом глубоком озере. А ужасающая энергия от ценной еды была нейтрализована холодной водой озера. Таким образом ты случайно закалил своё тело и потому смог достичь такого состояния. От слов старика Юнь потерял дар речи. Этот старик был слишком хорош, хотя его догадки и не полностью совпали, но он был довольно близок к истине. В таком раннем возрасте достичь этого это безусловно нелегко тебе далось, хотя тебе повезло найти ценную еду, но в будущем Я сомневаюсь, что ты достигнешь большего, но всё же было нелегко достичь такого. От слов старика Июнь закатил глаза. Это комплимент или оскорбление? Эй, парнишка, думаю, это судьба, что ты встретил меня, сказал толстый старик и полез рукой в одежду на уровне груди, словно хотел что-то достать. Глаза Июня вспыхнули. Неужели это ранние признаки пирога в небе? Может быть, что этот старик так высоко оценил его, что даже собирался дать ему какую-то технику развития или эссенцию пустынной кости, даже какой-нибудь ценное лекарство сгодится. Рука толстого старика была такой же толстой и жирной, как он сам. На большом пальце он носил безвкусное нефритовое кольцо. Его рука сильно отличалась от рук обычных старцев. Щриути выглядели высохшими. Схватив что-то, его толстый кулак плотно сжался. Кулак похожий на паровой пирожок. влёк на ладони Юня и там аккуратно разжался. Послышался звон. Несколько бронзовых монет упали в руки Юня. Бронзовые монеты были ещё тёплыми от пота старца. Бронзовые монеты? Голова Юня наполнилась замешательством и подавленным настроением. Возьми и купи себе конфет. Толстый старик улыбнулся и замахал своей рукой, источая ауру великодушия. Девушка, одетая в ненную одежду, стояла за старцем и мягко улыбалась. они считали Июня обычным ребёнком. Твою же мать. Июнь посмотрел на 20 бронзовых монеток в своей руке, и в голове у него пронеслись тысячи лошадок цветочной грязи. Что значит фразу ёп твою мать. В этом мире обычные люди использовали золото, серебро и бронзу в качестве валюты. В пустынном облете золото и серебро были лишь второстепенной формой оплаты. Реальной же валютой была еда, одес и оружие. Этот старик был явно мастером. Но он по-прежнему был обязан носить определённое количество обычной валюты. Серебряные слитки были самой большой денежной единицей в мире простых смертных. Было попросту необходимо иметь при себе бронзовые монеты для оплаты простого постоялого двора и покупки простой еды. Так что ничего удивительного, что у старика были бронзовые монеты. Но но для мастеров не только бронзовые монеты, но даже золото и серебро не представляли никакой ценности. Если хотел что-то дать, дал бы несколько золотых слитков. Юнь потерял дар речи. На самом деле, мысля о том, чтобы что-то получить задарма, не были какими-то смущающими, как говорится, бедняку не до гордости. Его ресурсы для практики все исчерпаны, а он всё ещё был на уровне меридианов. Хотя обладатель закалённым телом это уже замечательно, но не войдя в сферу пурпурной крови, он не сможет охотиться в огромные пустоши. И если он не сможет охотиться, то что ему есть? Смогу ли я утолить свой голод одной лишь кашей? Родинево Цанцаожоу даже оставляла ему лишнюю порцию, а сама пила лишь воду, оставшуюся от каши. Если Юнь будет голодать, то и за него Цанцаожоу будет голодать. И Юнь в душе посмеялся над собой, но всё же собрал бронзовые монеты. Это хоть что-то. Если он отдаст их Джанцаожоу, она сможет обменять их у племени или у других людей на еду. Именно не было никакого пирога в небе. Кроме того, этот толстый старик считал его обычным ребёнком. Следовательно, он дал ему медных монет, чтобы потешить своё самолюбие. Хотя у него и было закалённое тело, но его телосложение было обычным. В нём не было ничего особенного, поскольку он достиг всего этого лишь благодаря своему сокровищу и ценным ресурсам. Он был мал, беден и довольно слаб. Он был чужой этим людям. Так с чего бы старику давать ему что-то ценное? Старик просто посчитал, что будет весело поиграть с ребёнком, подразнив его. Старший, простите за грубость, но куда вы направляетесь? Июнь попытался завязать разговор. Ведь старику никакого вреда не будет от того, что он узнает это. Мы идём в племя Тао. Толстый старик даже не собирался скрывать. Племя Тао. Июнь знал племя Тао. Это было большое племя, находящееся рядом с племенем Лань. Ян обо был хозяином племени Лянь. Всё, что изготавливалось в племени Лянь, поставлялось в племя Тао. Старик и молодая девушка явно были уважаемыми людьми. Они могли путешествовать по пустынному облаку без всяких проблем. Это было просто превосходно. Юнь вдруг вспомнил, что при разговоре со старейшиной Джан Юсянь упомянул, что что-то произошло в пустынном области. Он также упоминал что мимо их племени будут проходить различные важные персоны, которых лучше не злить. Судя по всему, эти двое были одними из важных персон. Толстый старик уже собирался уйти, но прежде чем успел сделать хоть один шаг, он вдруг ощутил, что голоден. Он посмотрел на солнце и потерев свой жирный двойной подбородок, сказал: "Пора поесть. Везде тут довольно неплохо, есть горы и чистая вода. Давай поедем здесь поесть". Услышав это слово, Юнь вдруг остро ощутил, что он голоден, причём очень сильно голоден. Кушай одну кашу 2 месяца подряд, он использовал травяную эссенцию пустынных костей в качестве источника энергии. Но он уже усвоил всю энергию, которую поглотил в последний раз. То есть в теле Юня было совсем пусто. "Эй, ученик, давай есть", толстый старик позвал Лин Цинтун. Лин Цинтун кивнула и взглянув на Юня, спросила: "Братишка, Почему бы тебе не присоединиться к нам? А? Юнь был ошеломлён, и тут же ему стало радостно на сердце. Он ощутил, что голос девушки тронул его за живое, и он сказал: "Это вы не обязаны этого делать". И хотя Юнь так сказал, но он уже нашёл себе место, куда присесть. Этот старик и девушка должны занимать высокое положение. Не могли же они питаться плохой едой? Любое блюдо будет очень полезно для развития. Толстый старик разжег огонь. Однако, увидев, что Юнь собирался остаться, он с презрением отнёсся к нему. Но так как ученик уже пригласил его, старику оставалось лишь смириться с этим. Он коснулся нефритового кольца на правой руке, и словно фокусник вытащил три общипанных тушки фазана. Он насадил одного на палку и поставил её рядом с огнём. Это нефритовое кольцо старика было похоже на карман Дараймана. За паром к давении он достал связку различных стеклянных банок со специями, соусами и прочим. Юнь сильно завидовал Он с самого начала думал, что это кольцо старика было магическим предметом, но оно было настоящим сокровищем, которое могло вмещать в себя множество предметов. Похоже, это было нечто вроде того самого легендарного межпространственного кольца. Хе-хе, тебе очень повезло, малыш. Немногим людям удалось опробовать результат моего кулинарного мастерства, сказав это, старик потёр свои руки и начал жарить фазана. Только тогда Июнь понял, что это был необычный фазан. Он выглядел как фазан Но в нём содержалось огромное количество энергии. Просто Июнь заметил огоньки вылетающие из фазана. Эта энергия была кристально чистой, легко вызывая зависть. Июнь почувствовал, как его рот наполнился слюной. Это была хорошая еда. Он не ел нормального мяса 2 месяца. И увидев этого пухлого фазана, внутри которого было много чистой энергии, как он мог не пустить слюни? Но очень скоро Июнь почувствовал себя подавленным, когда увидел метод обжарки старика. На его кулинарное мастерство было страшно смотреть. Истинный мир боевых искусств. Глава 48. Принципы любителя поесть. Азвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Толстый старик держал палку с фазаном, но он подносил её слишком близко к огню, а скорость вращения была слишком медленной. Жарка еды на открытом огне сильно отличается от гриля. В грили используются специальные материалы, которые легко горят, а пламя от них равномерное и самое главное бездымное. Но обычный дров огонь не равномерный, а дым густой. Этот дым был полон пепла с горевшего дерева, который взлетал от пламени, оседая на кожу фазана. Таким образом, спустя время фазан в руках старика стал чёрного цвета. Он не сгорел, но был покрыт толстым слоем пепла. Это не только влияет на текстуру вкуса, но также добавляет горечь в блюду. И хотя старик постоянно смазывал фазана маслом, он не мог ничего поделать с пеплом. И по виду готовки старика было ясно, что это лишь вопрос времени, когда фазан подгорит. Использовать обычные дрова, чтобы приготовить мясо на костре, было довольно сложным делом. Даже не все специализированные повара в состоянии сделать это хорошо, но этот старик был ещё хуже. Однако это было вполне понятным. Всё-таки какое положение было у этого старика? Время было дорого, поэтому ему не нужно было долго готовить для себя. Естественно, его кулинарные способности не заслуживали похвалы. К тому же, жарить мясо с обычными дровами было очень трудно. Это практически уничтожение имущества небес. Будучи обжорой, хм, то есть будущим любителем поесть, который любит исследовать и вкушать различные яства, июнь больше не мог сдерживаться. После того, как старик закончил жарку фазана, Он посыпал его различными специями и предложил почерневшего фазана Линсинтон. Юнь увидел, что на фазане не было ни одного чистого места, где можно было бы нормально укусить. Но, похоже, что Линсинтон не возражала, и сказав: "Спасибо, учитель", она приняла фазана и немного откусила от него. И хотя её губки были розовыми и крошечными, но после жареного фазана они стали ужасно чёрными. От такой сцены Юнь потерял всякое выражение на своём лице. Это было жуткое преступление против культуры и питания. Старик очень дорожил своим учеником, поэтому первого фазана он приготовил специально для неё. Что же до Юня, было ясно, что он в последней очереди, но Юнь всё же был благодарен. Если этого фазана продать, его цена будет безмерно высокой, что даже кто-то вроде Лян Ченю не смог бы его себе позволить. После приготовления первого фазана старик насадил на палку второго. Оказывается, что первого фазана старик готовился осторожностью, потому что готовить для себя старик не стал церемониться, что выглядело ещё хуже. Но старик по-прежнему был доволен проделанной работой. Приготовив фазана себе, он достал кувшин с вином из своего кольца, после чего старик начал есть жареное мясо, запивая его вином с явным удовольствием на лице. Проглотив кусок, он явно выглядел довольным. Его борода даже начала завиваться от блаженства. Затем он вдруг кое-что вспомнил и, посмотрев на Июня, Леонид сказал: "Этот фазан для тебя. Ты сам сможешь приготовить его, я тебе не слуга". "Да чтоб тебя!" Июнь потерял дар речи. Хотя изначально он и не думал, что старик будет готовить для него, но старик сам ранее сказал: "Тебе очень повезло, малыш. Немногим людям удалось опробовать результат моего кулинарного мастерства". И когда Июнь услышал эти слова, он, естественно, подумал, что старик собирается приготовить и для него. Но похоже, он уже забыл о своих словах. Июнь не был уверен в своих навыках жарки на костре. Хотя он и изучал этот вопрос, он всё же оставался сыном прогресса. Он мог легко приготовить нежную хрустящую жареную курицу в специальном гриле с бездымным углем. Но ему было нелегко готовить на обычных дровах. Он никак не мог защитить фазана от пепла. И неважно, что он будет делать, фазан всё равно покроется пеплом. Простите, а у вас есть котелок? спросил Июнь вежливо. Как любитель поесть с принципами, он не был готов идти на компромисс, независимо от того, как голоден он был. Это был первый раз за 2 месяца, когда он мог попробовать такое отличное мясо. "Ешь", сказав это, старик достал котелок из кольца. И хотя котелок был изготовлен из неизвестного для него материала, он был добротно сделан и был соответствующего размера. Июнь был очень доволен. Июнь начал необходимые приготовления. Он взял специи старика и начал их изучать. И результат его удивил. Там был полный набор специй: различные масла, соусы и соль. Там даже были какие-то пряные растения, которые напоминали зелёный лук и кинзу. "Простите, могу ли я одолжить у вас вино?" снова спросил Юнь. "Э? Вино? Ты хочешь выпить со стариком за компанию?" улыбнулся старик, отойдя от мгновенного шока, и передал вино Юню. "Этот парнишка действительно будет пить?" Хотя старик был скупой но он очень нуждался в собутыльниках, иначе пропадал весь смысл выпивки. Хотя этот ребёнок ему не нравился, но он был лучше, чем ничего. Бетлин Синтон не пил алкоголя, поэтому ему уже надоело квасить в одиночку целый год. Учитель Линсинтон на секунду потеряла дар речи. Как вы можете спаивать ребёнка? Но они не ожидали, что аптеф фазана досуха июнь нальёт на его тушку вина, равномерно распределяя его по всей поверхности. не пропускает брюшную полость. Пацан, ты чего творишь? Старик уставился на него, а его борода сильно закруглилась. Этому вину было больше 1000 лет. Как ценитель вин, он просто не мог терпеть такое расточительство. "Я готовлю", ответил, удивлённый такой реакцией Юнь, словно то, что он делал, было само собой разумеющимся. "Должен сказать, что это вино определённо хорошее. Его аромат довольно сладок. Интересно, из какого ценового продуктового его изготовили?" уверен, что даже один его глоток чудесным образом повлияет на развитие. Готовишь? Разве можно использовать вино для готовки? Старик не верил ему. После некоторых раздумий и юнь всё понял. Кулинарные методы этого мира отличались от земных. Даже в период, когда культура еды была на пике в Китае, в древние времена все методы приготовления пищи были очень просты. Во время правления династий Тан и Сун основными методами приготовления пищи были пар и варка. Будто овощи или мясо их смешивали с солью и клали в чан и съедали, когда всё было готово. Что касается жарки на масле, тушения в соусе, варки, копчения, замачивания еды в вине и прочих способов приготовления пищи, всё это могло развиться и систематизироваться только с увеличением материального положения населения. В каждом регионе своя культура еды. Китайская кухня уникальна почти на 80%. Даже самая простая обжарка на масле пошла из Китая. и распространилась по всему миру. Звучит невероятно, но так и есть. На всей земле самые сложные техники приготовления пищи принадлежат именно китайцам, и никто не мог превзойти их в этом. И потому в этом мире, не говоря уже о бескрайней пустыне, где жизнь людей была довольно тяжела, у них не было ни сил, ни материалов для экспериментов с едой. Что же касается богатых городов, богатыми там были лишь мастера, но они были сосредоточены на развитии боевых искусств, тактичеведения бит и методов переработки пустынных костей. И потому у них попросту не было времени, чтобы исследовать различные способы готовки пищи. Только слуги больших кланов могли посвятить себя этому вопросу. Эти люди хорошо готовили и с помощью своего богатого опыта они придумывали свои несколько способов приготовления пищи. Но в такой маленькой зоне был свой предел кулинарного мастерства, потому что повара не собирались и не обменивались опытом, и потому новые методы, если и появлялись, Они не получали широкого распространения. Даже в Америке многие могут не знать, что алкоголь можно использовать для приготовления пищи. Юнь натёр тушку фазана маслом и соевым соусом. Он налил вина ему в брюхо и посыпал специями, которые напоминали зелёный лук и кинзу. Юнь уже пробовал эти специи, и он, как прирождённый любитель поесть, понял, что эти специи сильно уступают зелёному луку и кинзе. Далее следовал переломный момент. Июнь использовал чистый и грубый кусок ткани, чтобы обернуть им фазана. Затем он высыпал много-много соли в котелок и погрузил туда фазана. После этого он плотно накрыл котелок крышкой и начал выпаривание. Толстый старик смотрел на Июня с подозрением. Он использовал так много соли и зачем-то обернул фазана в ткань? Разве он не будет пересолёным? Разве бедные дети племени никогда не ели соль? Даже если им не хватало соли, это не значит, что нужно так много её использовать. А тот их дед, старик, потерял дар речи. Толстый старик посмеивался над чудачествами ребёнка. Он продолжал есть своего жареного фазана, но Лин Синтун перестала есть и с интересом наблюдала за тем, как Инь ставит котелок на огонь. Спустя время из котелка начал исходить аромат. Пока ещё аромат был очень слабым. Если бы эти люди не были мастерами боевых искусств с обострёнными чувствами, Они бы и не почувствовали ничего. Может ли что-то с таким слабым ароматом быть вкусным? Толстый старик уже умял своего жареного фазана, но всё ещё не был удовлетворен и потому начал облизывать свои толстые короткие пальцы. В этот момент Июнь открыл крышку котла и, используя черпак, он убрал обжигающую соль и достал фазана. Ароматный фазан, запечённый в соли, был готов. В тот момент, когда соляная корка спала, свежий аромат пошёл оттуда. заставляя Юня пускать слюну. И Юнь сам удивился, что смог приготовить фазана на своём максимальном уровне способности. Конечно же, главной причиной такого успеха был фазан, мясо которого было полно чистой энергии. Он был намного лучше, чем курицы, которых разводили на земле. Также свою лепту внесло вино, приготовленное из какого-то ценного материала. Лишнемного Также свою лепту внесло вино, приготовленное из какого-то ценного материала. Лишь немного дрожжей и пары сотен лет достаточно, чтобы создать чудесное вино богов. С этими двумя ингредиентами Юнь смог приготовить фазана запечённого в соли высшего качества. Э? Бородатость старика взметнулась, а глаза широко распахнулись. Истинный мир боевых искусств. Глава 49. Я хочу лишь одно, озвучил Алексей Черненко специально для сайта rulet.ru. .ру. Юнь больше не мог ждать. Он налил соус, который приготовил заранее, и, оторвав ароматную ножку фазана, немного откусил от неё. Кожаца была хрустящей, мясо сочным и нежным. С каждым укусом из неё сочилось немного масла. Его рот наполнился божественным вкусом. Стоит заметить, что неизвестный фазан толстого старца был сам по себе очень вкусным. Неудивительно, что даже после такой плохой жарки на костре старик с таким аппетитом ел его. Кроме того, в мясе содержалась куча чистой энергии. Как только мясо попадало в желудок Юня, эта энергия расходилась по всему его телу, отчего у него возникало ощущение тепла, которое было невероятно приятным. И вино старика было также чрезвычайно особенным. Даже после запекания в соли вкус алкоголя не пропал. Он впитался в плоть фазана, придавая мясу пьянящий вкус и аромат. В вине содержалась даже более чистая энергия, которая освежила тело Юня, а его его поры открылись. Линцинтун с любопытством смотрел на Юня. Лишь от одного запаха и внешнего вида было не трудно догадаться, что его блюдо было очень вкусным. Этот ребёнок в свои годы обладает такими выдающимися способностями. Сестрица Фея, хочешь попробовать? Речи Юня были очень сладкие и заманчивые. Он знал, что девушка не была обычной, не зря старик к ней относился как к жемчужине на ладони. И поскольку Юнь не знал её имени, не должно возникнуть проблем с тем, что он будет звать её сестрица Фея. Хм. Линцинтун колебалась, но увидя, что Юнь оторвал для неё голень фазана, она не знала, как ей поступить. После секундного замешательства она приняла её и укусила. Это было по-настоящему вкусно. В сравнении с этим, чёрный обугленный фазан её учителя был просто мусором. Девушка достала носовой платок, вытерла ротик и поблагодарила Юня с улыбкой. Она никогда не пробовала еду, приготовленную таким способом. Её вкус был действительно уникальным. Хотя Лин Синтун предпочитала жить простой жизнью без излишеств и не была помешана на еде, но побывав в этой пустоши для тренировок, каждый день питаясь чёрным обугленным фазаном, даже она достигла своего предела. Хотя девушка высоко оценила еду, но она не стала чрезмерно нахваливать её. Однако толстый старик отличался от неё. Он был жадным обжорой. Несмотря на то, что он много лет назад достиг той стадии, когда мог не есть ни крошки, он не мог так жить. Он прозрел, что в сутки можно есть 4 раза: утром, в полдень, вечером и ночью. Как правило, у себя дома он ел отличную еду и запивал её лучшим алкоголем. Еда была хороша, её было достаточно, чтобы удовлетворить его вкусовые рецепторы. Но теперь из-за путешествия со своим учеником ему приходилось очень тяжко. Ему уже до смерти осточертело постоянно есть эти угли и пепел. Его жадный рот уже был полон слюней, но он не мог унизиться перед Иунием, чтобы самому попросить попробовать. И поскольку он не видел у Юни никакого намерения предложить ему немного, толстый старик чувствовал горечь. Этот ребёнок такой неблагодарный, неужели он забыл, кто дал ему фазаны и вино? Я никак не ожидал, что ты умеешь готовить. Я испробовал все деликатесы этого мира, так что можешь считать меня экспертом, когда дело доходит до вкуса еды. Давай, малыш, я попробую и оценю твои навыки готовки. И даже дам советы, если тебе есть куда расти. Казафета Сальная толстая рука, испачканная сажей, потянулась к Юню. Он даже не вытер руки после своего жареного фазана. Юнь инстинктивно хотел уклониться, но по какой-то причине, хотя скорость старика не была быстрой, он не смог вернуться от его руки. И в итоге половина фазана исчезла, и даже пропали самые вкусные части фазана два крыла. Твою ж мать! Юнь мысленно выругался. Но в это время толстый старик уже собирался попробовать крылышко и извивительно взглянув на Юня, сказал: Ты думал, что сможешь увернуться от моих движений со своими жалтыми способностями? Стоило ему укусить крылышка, как взрыв жира и вкуса наполнил его рот. Глаза толстого старца вспыхнули. Мясо, конечно же, было замечательным, но самым главным был вкус алкоголя. Стоит заметить, что старик на самом деле испробовал множество деликатесов, но он впервые пробовал нечто подобное. Алкоголь, впитавшийся в мясо, сделал его только вкуснее. Вот, старик был не только обжорой, но и пьяницей. Ему никогда не приходило в голову, что алкоголь можно использовать таким образом. Алкоголь и фазан по отдельности оба вкусны, но их сочетание просто поразительно. По сравнению с этим, его жареный фазан годился лишь на корм с собакам. Хотя старик уже съел одного фазана, пусть фазан и был огромным, но изучив технику глотания слона, можно было съесть намного больше. И он не знал, что мясо было чрезвычайно устойчиво к перевариванию. Обычный человек мог на одной лишь голени этого фазана прожить несколько дней без голода. И съев почти полтора фазана, у старика не было и признаков сытости. Хотя он и выглядел благородно, когда ел фазана, но скорость старика была просто поразительна. Он съел половину фазана примерно за минуту, оставив лишь горстку костей. Все кости, даже самые маленькие, на зависть любой собаке были идеально отполированы. Старика не волновал удивлённый взгляд Юня. Вытерев жир с рта, он сказал вполне сносно: Если будешь продолжать совершенствоваться, то когда-нибудь сможешь сравниться с моим жареным фазаном. Юнчу чуть не подавился от этих наглых слов старика. Что же он за человек такой? Было ясно, что его положение было высоким, но почему он был таким бесстыдным? Старик сделал вид, что не замечает презрительный взгляд Юня, и, посмотрев на запечённого фазана в руках Июня, спросил: "Почему ты не ешь, ты сыт?" "Нет". И Юнчу чуть ли не подпрыгнул от своих слов и быстро поматав головой, набросился на фазана. Да он издевается. Если бы Юнь хоть на секунду помедлил, его фазан за секунду мог превратиться в груду костей. Помимо вкуса, мясо отлично питало организм. Юнь почувствовал, как его пустое тело быстро наполняется энергией. Это будоражило кровь, делая Юня сильнее. Мог ли этот фазан быть потомком какого-то древнего пустынного зверя? Юнь мысленно тяжело вздохнул. Богачи едят такую пищу каждый день, и их сила должна бы быстро повышаться. Изначально он был очень рад, что смог дойти до состояния закалённого тела, но теперь он успокоился. Ему очень не повезло с отправной точкой. Пустынны довольно быстро развивался и был бы уважаемым воином в маленьком племени, вот только в большом клане такие достижения не были чем-то особенным. Ему всё ещё предстояло пройти долгий путь. Эй, я так понимаю, ты немного умеешь готовить, и нашу встречу можно поистине считать судьбоносной. Сказав это, толстый старик коснулся своего кольца. Это был второй раз, когда Юнь услышал слова про судьбоносную встречу, и потому у него уже был выработан иммунитет к этому. Он спокойно вытер рот, ожидая, что толстый старик вытащит на этот раз. "Кхе, малыш, возьми это и купи себе сладости", сказал толстый старик, вынув два золотых слитка из своего кольца. "Сказала, что они весили не меньше 2 1/2 цыней каждый". Это был первый раз, когда я видел золотые слитки так близко. На земле он только видел золотые пластины в банках, за бронированными витринами, но они были не такими большими. И он не сдержался и машинально стал пристально их разглядывать. "Давай, у меня есть ещё 20 тушек куриц. Если ты приготовишь их, я дам тебе эти золотые слитки, и на них ты сможешь купить много сладостей", объявил старик радостно. Хотя вслух он этого не сказал, но старик явно понял, что его собственные кулинарные способности и в подмётни не годятся Юнию. Одна мысль о запечённом фазане в соли, особенно в сочетании с алкоголем, а также божественный аромат мяса заставлял толстого старика невольно пускать слюни. Услышав это, Юинскривил рот. Пустыנם области золотые слитки лишь грели душу, но в действительности были бесполезны. На земле этих двух слитков хватило бы, чтобы купить пожизненный запас еды. Но в этом мире еда была очень дорогой, особенно в такой глуши, где ресурсов постоянно не хватало. Даже с золотыми слитками никто бы не смог ничего купить. Если бы Юнь использовал золото для обмена на еду с Лянченюем, тот бы просто растерзал его. Мне не нужно золото, сказал он. Ю... Мне не нужно золото, сказал Юнь непреклонным тоном. Этот старик сначала дал ему бронзовые монеты, а теперь слитки золота. Было ясно, что он принимает Юня за обычного паренка. которому просто повезло, а не за мастера серьёзно занимающегося боевыми искусствами. Господин, разве вы не знаете, что случится с ребёнком, если дать ему золота? Хе, поперхнулся слюной толстый старик. И в разуме старца начала лезть мысль, что даже если её не мог сам использовать золото, он мог дать золото родителям. Линсинтун, стоящая рядом со стариком, с удивлением взглянула на Иуня. Обычные люди с золотом зачастую попадали в беду, и это считалось нормой. но двенадцатилетний ребёнок, который не только отнёсся к золоту равнодушно, но и рассуждал слишком здраво, и это было довольно впечатляюще. "Когда чего же ты хочешь?" спросил толстый старик, убирая золото. "Мне нужно лишь одно от вас, старший", медленно и спокойно проговорила Июнь, пристально смотря в глаза толстого старика. Толстый старик с интересом сказал: "Говори". Презренный я хочет сказать, что старший наверняка не простая личность. Вы должно быть занимаете высокое и исключительное положение. Хватит лестить. Ближе к делу. Толстой старик бросил на её взгляд, наполненный презрением. Этот малыш какой-то странный. Ох, я не пытался лестить вам. Я просто высказывал своё восхищение перед вами. У вас так много всего, и в восхищении нет ничего удивительного, потому что у вас есть сила. В этих диких землях с сильными людьми восхищаются. И потому, презренный, я прошу у вас лишь одно. Име чему сила. И юнь сказал эти слова уверенно, хоть он и говорил медленно, но эти слова дошли до ушей толстова старика, вызвав у того шок. Лин Цунтун несколько раз моргнула парой красивых глаз и снова посмотрела на Юня с удивлением. Хотя слова Юня были просты, но когда её учитель спросил, чего он хочет, тот сказал эти слова, чтобы выразить своё желание стать сильнее. Это отличалось от того, что мог ляпнуть ребёнок. Эти слова не походили на слова простого ребёнка. Истинный мир боевых искусств. Глава 50. Мерзкое увлечение Толстого старика. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roleit.ru. Ты хочешь, чтобы я взял тебя в качестве своего ученика? Глаза Толстого старика живились. Он стёр пренебрежение со своего лица, взамен оказывая сильное давление. Июнь затаил дыхание и посмотрел в глаза Толстого старика, медленно покачав головой. Хоть вы и спрашиваете меня об этом, Но это бессмысленно, поскольку решение об этом принимать не мне. Мои желания в этой ситуации вообще не важны. Если бы вы хотели взять к себе ученика, я уверен, что многие люди из благородных семей падут к вашим ногам, чтобы вы выбрали достойного. Даже если бы они умоляли вас на коленях, это было бы бесполезно. Э? Снова июнь вновь удивили Толстого старика. Этот паренёк, хоть и жадин, но в то же время знает, что делает. Какая редкость. Некоторые люди не знали, как получить наибольшую выгоду из ситуации. Они лишь были заурядными личностями, которые так ничего и не добились в жизни. Кстати, люди были нежелательными. Что же касается остальных людей, они были жадными, неосознающими своё положение. Будучи ужасно заносчивыми, они в итоге лишь уничтожали самих себя. Их можно описать фразой: люди гибнут в погоне за богатством, а птицы гибнут в погоне за пищей. Такие люди были ещё нежелательнее. А этот двенадцатилетний парнишка был довольно сообразительным. И даже идя против течения, он знал своё место и соблюдал приличие. Такими качествами поистине сложно обладать. Он смог понять, что я не собираюсь брать его в качестве ученика, и потому этот ребёнок не стал настаивать. Малыш, а ты не промах. Ты прав, я не могу взять тебя в ученики. Хоть я и заинтересован в твоих кулинарных способностях, но кулинарные способности годятся лишь для удовлетворения рта, а для меня выбор ученика чрезвычайно важный вопрос. Буду честен с тобой, я ищу подходящего преемника уже многие годы, но ты, твоё телосложение посредственное, тебе не хватает таланта. Хотя мои слова могут прозвучать грубо, но такова правда. Юн никак не отреагировал на его слова и спокойно сказал: "Я понимаю". "Ох, это хорошо, что ты всё понимаешь. Ты гораздо умнее детей своего возраста. Ты можешь попробовать пройти государственный экзамен и, возможно, сможешь стать мелким чиновником. И тогда тебе не придётся беспокоиться о еде". В божественном королевстве Тая официальные правительственные чиновники все были мастерами. Поскольку божественное королевство Тая находилось под юрисдикцией военных, будь то общие или окружные судии, они все, как минимум, должны быть мастерами боевых искусств. А те, кто мог учиться, но не мог заниматься боевыми искусствами, могли попытаться стать советниками или мелкими чиновниками. Видя, что Июнь его явно не слушает, толстый старик всё же продолжил. Что же касается практикующих боевые искусства, для них ум не важен. Но ключевой особенностью является личный талант человека. В этом мире, где ресурсы слишком ценны, ресурсами для развития воинов были различные сокровища реликвии, и реликвии пустынной кости. Даже в большом клане было лишь ограниченное количество реликвий пустынной кости, и только у самых талантливых людей будет высокий приоритет в их получении. Люди с талантом намного лучше свой развит от поглощения реликвии пустынной кости, а те, кто без таланта, та же реликвия пустынной кости улучшит их развитие лишь на 1/10 по сравнению с талантливым воином. И чем дальше продвигаешься, тем тяжелее становится повысить свою силу. И потому ни одна семья не может себе позволить содержать бесталанных воинов. Выслушав слова Толстова старика, Юнь крепко всё уяснил. Он уже обладал слабым представлением о развитии клана от Цянцаожоу, но только после слов этого старика он всё чётко понял. В положении, когда ресурсы ограничены, талант безусловно играет важную роль. У Лян Ченюя были амбиции прорваться в сферу пурпурной крови, и это нормально, потому что у него был талант. Если бы ему не доставало таланта даже со всеми травами лекарственной горы Клана Лянь и пустынными костями, Лань Ченю никогда бы не посмел посягнуть на сферу пурпурной крови. И Юнь знал своё состояние. Он был обычным подростком, он был обычным человеком до мозга костей и не имел никакого отношения к семьям мастеров боевых искусств. Так откуда у него взяться талант к боевым искусствам? Но подумав о своём поглощении травы пустынных костей с помощью фиолетового кристалла, он понял, Чтобы его скорость развития была действительно быстрой, и всё это благодаря влиянию фиолетового кристалла. С фиолетовым кристаллом в своём сердце, от каждого удара сердца по всему его телу расходилась энергия, улучшая его тело. Этот метод поглощения энергии был даже эффективнее, чем у других воинов, которые использовали желудки, чтобы поглощать энергию. Поняв всё это, мысли Юня стали куда яснее, когда он понял голову и посмотрел на толстого старика, сказав: "Я не хочу быть принятым в качестве вашего ученика". Растивое место уже обозначено, и Юнь не хотел настаивать. На самом деле, даже если бы старик захотел взять его в ученики, Юню пришлось бы очень хорошо об этом подумать. В конце концов, в его тело таило огромный секрет. Если он тщательно не обдумает возможности фиолетового кристального первоисточника, его учитель мог раскрыть этот секрет, и тогда последствия будут непредсказуемыми. А старшего я хочу лишь ценные лекарства: будь то эссенция лютого зверя, мясо пустынного зверя, травы или даже пустынные кости. Услышав эти слова, толстый старик рассмеялся. Ты действительно ещё ребёнок, который забирается на лицо через нос. Ты уверен, что хочешь получить реликвии пустынных костей в обмен на готовку? Куча реликвий пустынных костей бережно хранились в его кольце, и все были высокого качества. Обменять их на несколько хороших блюд было для него плёвым делом. Похоже, ты не хочешь слушать меня, неодобрительно покачал головой старик, смотря на малыша. Ты всё ещё хочешь следовать по пути боевых искусств? Наверняка было не просто достичь состояния закалённого тела. Но ты никогда надлежаще не занимался развитием боевых искусств. Ты хоть знаешь какую-нибудь технику развития? Ты знаешь какие-нибудь боевые техники? У тебя есть техника развития души? Без учителя или надлежащего руководства ты собираешься самостоятельно достичь сферы пурпурной крови? После такого шквала риторических вопросов я и не запомнил их всех. Техника развития, боевая техника, техника развития души. Хотя кое-чего он не понимал, но сейчас не до этого. Без сомнения, ему необходимо получить их самостоятельно. Что касается тех слов старика о достижении сферы пурпурной крови, сфера пурпурной крови не была конечной целью Юня. Юнь прекрасно понимал, что за сферой пурпурной крови скрывалось множество других сфер развития. С тех пор, как он получил загадочную фиолетовую кристальную карту, как он мог стать лишь каким-то воином пурпурной крови и прожигать жизнь в каком-то маленьком племени пустынного облака. Конечно же, он не собирался озвучивать свои истинные цели. Иначе эти люди примут его за сумасшедшего. И Юнь сказал: "Я действительно не сталкивался с боевыми техниками и техниками развития души. Но что касается техники развития, я немного практиковал одну, известную как Кулак драконьей жилы и тигриной кости". Кулак драконьей жилы и тигриной кости. Промелькнула вспышка удивления на лице толстого старика. "Ты на самом деле знаешь этот набор кулачных приёмов?" Кулак драконьей жилы тигриной кости считается высшей общедоступной техникой развития божественного королевства Тая. Даже я думаю, что эта техника достойна изучения. Это классика. Если ты знаешь её, значит у тебя есть учитель, который обучил тебя ей. Хотя кулак драконьей жилы тигриной кости был открыт для общественности в божественном королевстве Тая, но это было редкостью, чтобы ребёнок в пустынном области стал изучать её. Толстый старик был потрясён, узнав, что её немного изучал технику кулака драконьей жилы и тигриной кости. У меня нет учителя. Я тайный изучал её, когда люди в племени тренировали её. Тайный изучал, потряс головой старик. Кулак драконьей жилы и тигриной кости пусть и была основной техникой боевых искусств, но она не была простой. Без наличия всякой подготовки, не говоря уже про тайное изучение, как мог этот ребёнок изучить что-нибудь, даже если он хорошо запомнил движение? тайное изучение то же самое, что и подражание. Было очень трудно понять ключевые моменты без наставника. К тому же, какого уровня мастер мог находиться в такой бедной и захолупной К тому же, какого уровня мастер мог находиться в такой бедной и захолустной деревне в пустынном области. Человек, у которого изучал технику этот ребёнок, возможно, просто-напросто дилетант. Насколько хорош мог быть его кулак драконьей жилы и тигриной кости? Посредственный учитель, у которого тайно учился ребёнок, Скорее всего, он узнал несколько поверхностных движений и потому подумал, что хорош в этом. Не то чтобы толстый старик смотрел свысока на людей из пустынного облака, но древние люди обладали слишком ограниченными познаниями. Они не знали, насколько велик внешний мир или сколько мастеров во всём мире. Разве можно тайно выучить кулак драконьей жилы и тигриные кости? Ты знаешь сукажилие как тетива. А как насчёт громовых костей? Можешь ли ты ударом вызвать дрожь? просил толстый старик. Те, кто знал лазы боевых искусств, могли легко продемонстрировать движение кулака драконьей жилы и тигриной кости, но таких было множество. Большинство из них не знали сути кулака драконьей жилы и тигриной кости. Июнь обнял ладонью руки кулак другой на уровне груди и сказал: "Мне недостаёт таланта, но я знаю кое-что о сухожилиях как тетива и громовых костях. Гром девяти небес, пугающий гуселук. был основным результатом изучения техники кулака драконьей жилы и тигриной кости. Как мог Юнь не знать этого? Он уже мог создавать своими сухожилиями звук, похожий на звук спускаемых этитев, пугая птиц в лесу, ещё тогда, когда даже не был на уровне меридианов. Но теперь его меридианы полностью открыты. Его Женьмай и Думай также были открыты, и он обрёл закалённое тело. Юнь чувствовал энергию внутри себя такую же разрушительную, как океанские волны. Если бы не внезапное появление толстого старика и девушки в белом, Юнь бы выполнил приёмы кулака драконьей жилы тигриной кости, чтобы увидеть свой прогресс. Ха-ха, знает он кое-что. Толстый старик явно не был уверен в достижениях Юня. Теперь мне даже хочется посмотреть, какого уровня твои громовые кости. Пока толстый старик смеялся, он внезапно решил проучить Юня. Он повернул голову и сказал Лин Синтон. Синтон? Во время нашего путешествия по божественному королевству Тая я немного показывал тебе кулак драконьей жилы и тигриной кости, так ведь? Насколько я помню, ты поверхностно практиковала эту технику где-то полмесяца. Хотя ты и не трудилась достаточно, но ты должна была достичь небольшого прогресса. Почему бы тебе не устроить тренировочный бой с этим пареньком, а также дать ему несколько советов? Ах да, тебе также следует поддавить свой уровень, опустись до третьего уровня смертной крови Грома. сколько сильно не порань парнишку Истинный мир боевых искусств. Глава 51. Юнь против Лин Синтуна. Азвучал лекций Черненко специально для сайта rolei.ru. Пара глаз толстого старика игриво блеснули. Он собирался показать этому деревенщине, что такое настоящий воин и на что способен настоящий кулак драконьей жилы и тигриной кости. Пока толстый старик разговаривал с Юнием, девушка в белом сидела на большом камне в отдалении, но она прекрасно слышала весь разговор между Юнием и толстым стариком. Она не могла поверить, что её учитель будет таким жестоким и пошлёт её драться с ребёнком. Ей уже 17, и хотя у неё были иммеридианы, которые мешали ей полностью открыть все меридианы, но на её нынешнем уровне она сильно превосходила Юния. В конце концов, она была гением. Также у неё было отличное восприятие и превосходный талант, поэтому её развитие сильно не замедлилось из-за патологии. Даже при понижении её уровня до громо, это было настоящим издевательством над слабым ребёнком. Она прекрасно понимала, что её учитель хотел проучить Юня, и этим выпендриваться перед жителями пустынного облака. Она просто не знала смеяться ей или плакать. Уважаемый пустынный мастер Небес, хотел покрасоваться перед голодающим ребёнком из пустынного облака. Его поведение явно не соответствовало его возрасту. К кроме того, он даже сказал что-то вроде: "Я слегка показывал тебе кулак драконьей жилы и тигриной кости, а также ты поверхностно практиковала эту технику где-то полмесяца. Ещё и хотя ты и не трудилась достаточно, но ты должна была достичь небольшого прогресса". Да всё это голимый бред показушника. Что за чёрт? Линсинтон беспомощно посмотрела на своего учителя и сказала: "Учитель, хоть я и не зацикливалась на кулаке драконьей жилой тигриной кости, но мы прибыли в Божественное королевство Тай около года назад, и я занималась кулаком драконьей жилой тигриной кости как минимум полгода. И за эти полгода, помимо занятий с устрой сердца феи девяти небес, я также усердно практиковала кулак драконьей жилой тигриной кости". И вы ошиблись, говоря, что я поверхностно занималась около полмесяца и якобы не трудилась при изучении. Линцинтон особо подчеркнула слова полгода и усердно, разоблачая наглую ложь Толстого старика без всякой пощады. Она всегда была серьёзной девушкой и делала всё старательно. Следовательно, она никогда бы не посмела небрежно заниматься, пусть даже и второстепенной техникой вроде кулак драконьей жилы и тигриной кости. Услышав её слова, неважно, насколько толстокожий был старик Его лицо покраснело, и он неловко кашлянул, посмеиваясь. Серьёзно? Целых полгода? Ох, видимо, старею. Время летит, а моя память не молодеет. Я думал, что прошло всего полмесяца. От слов толстого старика и юнь закатил глаза. Не зря говорится, что чем бесстыднее человек, тем он непобедимее. Помнит полгода как полмесяца. И как же с такой божественной памятью ты ещё помнишь, как ходить или есть? Ладно, а теперь к делу. Этот парнишка сказал, что уже занимался кулаком драконьей жилы и тигриной кости, так продемонстрировав нам свои навыки. Если ты сможешь выстоять в течение 3 вдохов, тогда я поверю, что ты немного изучал кулак драконьей жилы и тигриной кости, и с лёгкостью дам тебе ценное лекарство. Толстый старик быстро сменил тему. Хотя его бахвальство было раскрыто, он всё же был чрезвычайно толстокожим человеком и потому быстро оправился от этого, делая вид, что ничего не случилось. Он не думал, что Июнь сможет выстоять против Линсинтон. Даже с понижением уровня до громо, ей не понадобится больше трёх вдохов, чтобы победить его. Это была битва умений, техник развития боевых техник и боевого опыта, всего того, что не может быть получено одним лишь везением, как использование ценной еды, чтобы получить закалённое тело. Отлично, мне не достаёт таланта, и я нуждаюсь в советах сестрицы Феи. Надеюсь, я получу несколько подсказок от сестрицы Феи. Июнь сделал глубокий вдох. Это был его первый спарринг с мастером. Он серьёзно рассчитывал на поддержку своего желудка после такой обильной трапезы. Помимо прочего, он знал, что его соперник был очень силён. И что было непостижимо для Июня, даже зная, что его соперник чрезвычайно силён, его сердце чувствовало предвкушение и волнение от предстоящей битвы. Неужели он был рождён, чтобы стать воином? Раз ты сам этого хочешь, то ничего не поделаешь. Лин Цинтун спрыгнул с большого камня. А её одежда развевалась под порывом ветра. Её ножки мягко приземлились на землю, словно бабочка. Даже ни одна пылинка не шелохнулась на земле. Моё имя Линцинтун, представилась девушка, идя в сторону Июня. Июнь назвал Июнь своё имя, чтобы толстый старик больше не называл его этот парнишка. Июнь вышел на поляну в лесу, я отошёл от Линцинтун на 30 м, став напротив неё. В горном лесу, где росло много вековых сосен, Ветер шелестел ветвями деревьев. Недалеко от двоих людей лежали груды причудливых камней, и находился огромный водопад. Серебристый поток воды, падающий с огромной силой, заставлял подрагивать лежащие вокруг камни. Это был первый бой Июня после прибытия в этот мир. И это был его первый бой с тех пор, как он начал заниматься боевыми искусствами. Его соперником была загадочная молодая девушка, казавшаяся не от мира сего. Также она выглядела слабой и хилой. и стоящая в белой одежде на фоне цветущей зеленью горы июню на ум пришла фраза тихая, словно мышка. Эта девушка, будь то её внешность или сердце, они были чрезвычайно тихими, но Юнь даже не думал проявлять милосердия. Он знал, что у него не было права быть снисходительным к ней. Лин Синтун, заложив руки за спину, стояла на месте, а её длинная юбка развевалась на ветру. Она холодно сказала: "Я подавила свою силу до третьего уровня смертной крови". Можешь начинать. Линцинтун был очень скромный, но Юнь, облизав свои сухие губы, сказал: "Да, мы вперёд. Будет лучше, если сестрица начнёт". Он поступил так не затем, чтобы показать свою скромность или уступчивость, а всё потому, что он никогда раньше не сражался и потому попросту не знал необходимый порядок действий, совершаемых мастером, нападающим первым. Поэтому он позволил себе сделать такую глупость, иначе толстый старик, вновь, мог его осмеять. Юнь хотел сначала увидеть движение Лин Цинтун, чтобы выяснить, что к чему. И когда придёт время, он сможет с кошки рисовать тигра, то есть слепо копировать, избегая ошибок. Тогда я начинаю, приготовься. Лин Цинтун не стала так же скромно отказываться, и вдруг она резко начала движение. Её тело было похоже на вспышку белого света, посылая свои ладони в грудь Юня. Тело Лин Цинтун издало чистый звук. Этот звук исходил от натренированных костей по технике кулак драконьей жилы и тигриной кости. Этот звук был похож на гром в небе, но звук исходил от её РК. И этот звук был чрезвычайно завораживающим и приятным на слух. Вдруг зрачки Юня резко сузились. Эта девушка двигалась слишком быстро. Она преодолела разделяющее их расстояние в мгновение ока и уже находилась перед Юнем. Её пальцы были белоснежными и тонкими, но для Юня они сейчас были словно пять острых лезвий. С такого расстояния июнь уже мог увидеть нежный узор пальцев молодой девушки. Июнь думал, что уже никак не сможет избежать удара на такой скорости, но в то же мгновение его разум вдруг полностью успокоился. Внезапно всё окружение словно замедлилось. Женьмай и Думай и Юня завершили один цикл по всему телу. Его мозговые каналы прояснились, обострились чувства, а ум стал проницательнее. Скорость его реакции стала в 10 раз быстрее, чем прежде. В этот миг в мозгу Июня блеснула мысль о парящем драконе девяти небес, из техники Кулак драконий жилы тигриной кости. С рёвом Июнь подпрыгнул, словно парящий дракон, и стремительно взлетел на фоне огромного водопада. Послышался грохот. Камень, на котором стоял Июнь, был разломан Линсинтун, и от взрывной волны вокруг полетели каменные осколки. Ого! Зрачки Июня вновь сузились. Чёрная железная руда под его ногами не выдержала удара Линсинтун. Было сложно представить, что ее такие слабые тонкие рути могли так легко разрушить камень. Г. удивился толстый старик, увидев, что юнь так высоко подпрыгнул и парил словно у него были крылья. "Вот в этом ребёнка хорошая реакция", думал, что с ним будет сразу же покончено, но он всё же решил сбежать и увернуться. Хотя он и увернулся от первой атаки, но вторую ему не избежать. Находясь в воздухе, он просто не способен уклониться. И сейчас как раз лишь первый вздох, осталось ещё два. Похоже, ей не составит проблем расправиться с ним за три вдоха. Истинный мир боевых искусств. Глава 52. Я признаю своё поражение. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Высоко в небе дул сильный ветер, и Юн чувствовал, как капли воды от высокого водопада оседают на его лице. Я в самом деле могу прыгнуть так высоко? Естественно, у Юня не было никакого боевого опыта. После обретения закалённого тела его физические возможности значительно улучшились, но ему попросту было не когда их проверить, так как встретил толстого старика Элинсинтун. В этот момент Элинсинтун, погрузив ноги в землю, словно белопоясный стриж взлетел в небеса. Перед быстро надвигающимся на него Элинсинтун Юнь был чрезвычайно спокоен, незаметно Прохладный фиолетовый кристалл в его сердце запульсировал, посылая энергию во все уголки тела, и для Июня всё замедлилось. Дующий ветер словно передавал ему знания о его соперника. Сжав кулаки, Июнь под действием силы тяжести начал падать вниз. В этот момент огромная сила внутри Июня хлынула наружу. С его открытыми меридианами и закалённым телом Июнь был похож на внезапно пробудившийся кипящий вулкан. Занимая доминирующую позицию, он использовал свирепый тигр спускается с горы. Юнь взревел нечеловеческим рёвом. Этот звук напоминал тигриный рёв, который внушал страх всем зверям. Юнь больше не стал уворачиваться, ведь в воздухе он бы просто не смог уклониться. Вдруг он вытянул руки, которые теперь напоминали тигриные кости, и понёсся навстречу Лин Цинтуну, собираясь атаковать её ладони. Июнь, кто ранее изучал свирепый тигр спускается с горы и из техники кулак драконья жилы и тигриной кости, уже использовал его против чёрной железной руды, и мог разрушить этим приёмом скалу. Но сегодня он собирался схватить тонкие ручли Линцинтун. Конечно же, рути Линцинтун были ещё более устрашающими. Её ладони были способны пройти через скалу, словно через тофу. Увидев, что Июнь начал падать в её сторону, Линцинтун крайне удивилась. он действительно осмелился напасть на неё в лоб. Вот уж действительно новорождённый телёнок тигра не боится. Эй, ученик, только не покалечь его, крикнул толстый старик. Проблема не в том, что ты ещё покалечишь, а в том, что этот малыш потребует компенсации за ущерб. Но слова толстого старика были заглушены звуками двух людей. Они наконец встретились в небе. Раздался громкий взрыв, и ударная волна вырвалась наружу. Иунь ощутил сильный выброс силы в свою сторону. отчего его внутренности перемешались. А что касается Линтинтун, от взрывной волны на неё словно напал шквальный ветер. И как только она отлетела, Линтинтун ощутила нечто странное. В тот момент, когда их ладони соприкоснулись, она почувствовала, что от ладони Юня в её тело перетекло странное тепло. Этот тёплый поток был довольно слабым и незаметным, но прежде чем исчезнуть, он смог проникнуть в её закрытые меридианы. Тщательно исследував это, Линсинтун почувствовала, что её меридианы претерпели некоторые изменения, но сейчас это ощущение пропало. Как такое могло случиться? Неужели это иллюзия? Но прежде чем она успела хорошенько подумать об этом, она поняла, что Юнь после её удара не только остался невредим, но уже вернул равновесие и отступал. Он летел вниз головой в сторону водопада. Юнь, словно карп, нырнул в воду, пройдя через водопад, и затем забрался на гладкую каменную глыбу прямо за водным потоком. Хотя водопад был очень высоким и сила падающей воды была огромна, Юнь мог твёрдо стоять на камне. Потом он присел и за всех сил оттолкнулся. Он поднял голову, и его сверкающий взгляд пронзил водный поток, словно пара острых мечей понеслись к Линцинтону. Э? Линцинтон была поражена. Он действительно смог выдержать её удар без вреда для себя? У ребёнка на уровне меридианов действительно такое прочное тело? Этого не может быть. Толстый старик оцепенел на мгновение. Он хотел, чтобы его ученик был помягче, но в её ударе не было милосердия. Хотя её уровень и принудительно нижен, даже такой удар обычный ребёнок не в состоянии выдержать. Прежде чем толстый старик смог всё обдумать, Юнь уже бросился бежать от скалы. Июнь прошёл через водопад. Сила водяной завесы была ужасающая, но Юнь уже давно изучил танец дракона безбрежного океана. Его тело отлично знало, как нужно плавать, так что он бросился через неукротимый поток воды. И на удивление, с помощью мощи водопада, сила его рывка возросла. Издалека Июнь, одетый в длинную одежду, был похож на водяного дракона, танцующего в воде. В этот момент тело Июня издало оглушающий звук, похожий на настоящий гром, гром девяти небес. Июнь, взметнувшись в небо, подтянул одну ногу к бедру другой, выгнулся позвоночником как лук, а его правый кулак приблизился к правому боку, и словно стрела на тетиве, он выстрелил кулаком. Звук спуска тетивы у туго натянутого лука чётко вошёл в уши всех присутствующих, дойдя до барабанов перепонок. Этот удар кулаком вобрал в себя весь импульс и силу июня, отчего вокруг него поднялось бесконечно огромное облако тумана, создавая впечатление океана, несущегося вперёд. Линтинтон была шотирована, и эта сила ребёнка, этот громоподобный треск костей и этот звук сухожилий, неужели всё это произвело его тело? Пока она была в шоке, и Юнь уже находился перед Линцинтон. Линцинтон могла чувствовать огромный ветер, который сопровождал кулак Юня. Она могла сказать сразу, что сила этого удара была высочайшей силы, которой только можно достичь на уровне меридианов. В 1/10 мгновения ока Линцинтон ударила перед собой, но она всё ещё была на третьем уровне смертной крови, на один уровень ниже Юня. Но этот удар не был частью техники Кулака драконьей жилы тигриной кости. но был из её основной техники развития сutra сердца феи девяти небес. Рутиленсинтун были подобны лотосу. Таким образом, словно фея танцевала в её руках. Этот удар обладал невероятно мягкой силой и был противоположностью чрезвычайно твёрдой силе кулака драконьей желтигриной кости. Твёрдость и мягкость были несовместимы. Линсинтун и её вновьскрестили кулаки. Изначально пальцы в форме лотоса бы сломались, встретившись с кулаком, но сейчас всё было иначе. Из далека этот твёрдый выбросцы был похож на большой молот, который бьёт по мягкой стене из сы. Стена из сы резко просела, но ей удалось перенаправить эту взрывную атаку сы обратно. С оглушительным взрывом в последний момент волна сы взорвалась. Линцинтун вздрогнул, отступив на три шага. Что же до Юня, он отлетел дальше, чем на 30 метров. Его одежда была порвана, из его груди шла кровь, а лицо покраснело от прилива крови. Юнь упал на большой камень. Все его тело болело, и казалось, что его внутренности не на своих местах, а перед глазами потемнело настолько сильно. Юнь был впечатлён, и это был мастер, который снизил свою силу на уровень ниже, чем у Юня. Также она сохранила свою энергию, лишь отразив его импульс и силу. Он использовал все свои приёмы, а его противник лишь один раз атаковал с наскока. Пропасть между ними была слишком велика. И в результате их столкновения его противник лишь отступил на три шага и был в полном порядке, в то время как его тело кровоточило и были нанесены незначительные ранения. Эта девушка по-настоящему пугала, и пока Юнь был потрясён, Лин Синтун была поражена ещё больше. Она смотрела на Юня испуганным и неуверенным взглядом, под конец сказав: "Я признаю своё поражение". Истинный мир боевых искусств. Глава 53. Подарок. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. .ру. Юнь с трудом поднялся. Он поправил разорванную одежду и криво улыбнувшись, сказал: "Сестрица София, прошу не шутить так. Ясно же, что это я проиграл. Я атаковался всей силой, а ты так легко вернула мой удар, отправив меня в полёт. И так понятно, кто проиграл". Юнь был уверен в своих словах, но девушка покачала головой, сказав: Мой уровень намного выше твоего, так что бой изначально был неравным. Пусть даже я и уменьшила свою силу. Изначально я согласилась использовать только кулак драконьей жилы и тигриной кости в этом бою, но в конце из-за потери концентрации я была вынуждена использовать мою технику "Сutra Сердца Феи Девяти Небес". Лин Синтун была честным человеком, договорившись использовать только кулак драконьей жилы и тигриной кости, она нарушила это правило, использовав другую технику. Поэтому, естественно, что проиграла именно она. Также она не стала объяснять Юниу, почему потеряла концентрацию во время боя. Когда она впервые коснулась рук при обмене ударами, она ощутила странную энергию, которая проникла в её тело и даже просочилась в её закрытые инь-меридианы. Но она ничего подобного не ощутила, когда они коснулись во второй раз. Лин Синтун была уверена, что ей просто показалось. Если бы не эта потеря концентрации после первого обмена ударами, она бы не попала в такую ситуацию, когда пришлось использовать другую технику. услышав слова Линсинтун, юнь был удивлён. Эта девушка несомненно была особенной. Любой мастер вроде неё будет гордиться своим талантом и никогда бы не признал своё поражение перед каким-то оборванцем из бескрайней пустоши, ведь для таких гордых людей трудно принять подобное. Но эта девушка уже признала своё поражение, хотя по его мнению она не проиграла. Он повернул голову и посмотрел на толстого старика. Он увидел, как толстый старик теребил свою бороду с отвратительным выражением на лице. "На что уставился?" зло прошептал толстый старик, заметив взгляд Юня. Он был в шоке, ибо как мог какой-то ребёнок из пустынного облака быть таким сильным? Имея такую силу на уровне меридианов, он не будет считаться слабым даже среди элиты большого клана. Он явно изучал кулак драконьей жилы и тигриные кости в тайне, но всё же смог продемонстрировать сухожилия как тетива и громовые кости. Он практически полностью овладел сутью кулака драконьей жилы и тигриной кости, но не как, не немного занимался. Да что за чертовщина? Толстый старик прежде сказал, что Юнь будет побеждён за 3 в Доха, но в итоге не только время вышло, но даже Синьтун признал своё поражение. Не может быть, чтобы мы проиграли. Совершенно ясно, что мы победили. Да-да, именно. Толстый старик был чрезвычайно расстроен. Неужели его оценка была неверна? У этого парня обычное телосложение с обычным талантом к боевым искусствам, и он использовал какую-то ценную еду, чтобы достичь состояния закалённого тела. Так как же он смог развиtypescript технику до такого уровня, может у него отличное восприятие. При изучении техник развития, кроме телосложения человека, также важна его восприимчивость. По важности восприимчивость была второй после телосложения, определяющего врождённый талант. Человек с плохим восприятием изучает всё очень медленно, так что будь даже у него превосходное телосложение, он был бы обречён никогда не достичь высоких сфер развития, поскольку там было множество знаний, которые можно было только понять, а не тренировать. Особенно это важно для узких мест, которые можно преодолеть исключительно самому. В плане восприимчивости Юнь был действительно неплох. На земле Юнь был хорош в учёбе, обладал развитым интеллектом ещё с малых лет. Следовательно, бедные дети бескрайней пустыши просто не могли сравниться с ним. А после перемещения в этот мир, а также обретения второй жизни, душа Юня стала ещё сильнее. И с фиолетовым кристаллом в своём сердце, чей прохлада обеспечивала энергией его душу и непрерывно питала дух Юня, Когда он практиковал кулак драконьей жилы и тигриной кости, он добавлял некоторые свои собственные уникальные наработки для лучшего понимания, создав положение, когда для успеха требуются лишь подходящие условия. Увидев, как лицо толстого старика сморщилось, словно семя персика, Юнь не смог удержаться и мысленно рассмеялся. И, конечно же, он не посмел хоть как-то выдать свои мысли, иначе старик мог сильно разозлиться. "Держи, это тебе". Лин Синтун взяла что-то из межпространственного браслета и бросило вспышку зелёного света. Юнь поймал это нечто и, взглянув, понял, что это была книга. Обложка зелёной книги была сделана из золотого шёлка. Качество бумаги было превосходным, и вообще книга была добротно сделана, а также была великолепна на ощупь. На обложке было написано лишь шесть слов: Кулак драконьей жилы и тигриной кости. Эти шесть слов были написаны способным человеком, отчего книга выглядела внушительнее. Это было руководство по технике кулак Драконьей жилы Тигриной кости. И Юнь был безумно счастлив. Хоть он тайный и изучал кулак Драконьей жилы Тигриной кости, но, как и сказал толстый старик, в его обучении должны остаться дыры. Кроме того, участники лагеря подготовки воинов имели низкую восприимчивость, поэтому Яо Юань не учил их всем приёмам кулака Драконьей жилы Тигриной кости и показывал лишь первые 9 приёмов. Проставшиеся приёмы Юнь абсолютно ничего не знал. Потому этот внезапный подарок Линтинтун был очень своевременным, и он сильно поможет Июню. Июн не мог прекратить щупать зелёную книгу. Он обнаружил, что от книги исходит слабый, но очень соблазнительный аромат. Э? Июн любопытства ради полистал книгу и понял, что это руководство состояло из рисунков людей в различных позах. Рядом с рисунками были мантры, а также пометки сбоку. Заметки были написаны другим цветом, и шрифт был меньше. Почерк был очень красивым и обладал таинственным ароматом. Скорее всего, это был почерк девушки. Эти заметки явно были сделаны позже и принадлежали владельцу руководства. Юнисталбинел. Это должен быть почерк Линсинтон. С её уровнем подготовки и её пониманием боевых искусств, заметки Линсинтон для кулака драконьей жилы тигриной кости должны быть исключительными. Если он прочтёт их от корки до корки, то это сильно вдохновит его, и он сможет быстрее постичь суть приёмов. Эти заметки были мыслями Лин Цинтуна при изучении техники. И по её словам, она серьёзно изучала это руководство в течение полугода. Ей приходилось постоянно держать это руководство рядом с собой. И Юнь вдруг осознал истинную ценность этой книги. Ведь Кулак драконьего желыча и грейной кости был доступен общественности, и потому сама книга особой ценности не представляла, но с заметками Лин Цинтун это была совсем другая книга. Сестрица Фея, эта книга слишком ценна. Я не могу принять её. В эти заметки твои собственные выводы о понимании техники. Всё нормально. Я уже запомнила все мои заметки. К тому же, я уже простудировала эту книгу от корки до корки, так что она теперь бесполезна для меня, но ты с её помощью сможешь найти подкасты для изучения техники. Это июнь всё же принял книгу, увидев решимость Линсинтун. Он действительно хотел её, ведь это не только подкаст для изучения, но и его спасение. С этой книгой он мог освоить все приёмы техники кулак драконий, жилы и тигриной кости. Пока Юнь чувствовал себя виноватым, принимая такую ценную книгу, толстый старик издал неуместный в данное время звук. Боже, если хочешь взять, так и скажи, чего ломаешься. Юнь поперхнулся, услышав эти слова. Этот старик был действительно острый на язык. Скорее всего, он так мстит. Толстый старик и его ученик были явными противоположностями. Было совершенно непонятно, как им удавалось уживаться вместе. Всё, хватит пялиться на меня. Ты доказал свою силу. Я признаю, что ты немного знаешь о кулате драконьей жилы и тигриной кости, сказал старик, поглаживая свою бороду. Эти слова были подтверждением сил Юня. Ранее я говорил, что если сможешь продержаться 3 вдоха, то я дам тебе ценное лекарство. И поскольку я человек слова, сказав это, старик коснулся своего кольца и что-то достал. И это была не пустынная кость, и даже не реликвия пустынной кости, но чёрная, обугленная голова. Истинный мир боевых искусств. Глава 54. Нежелание быть посредственным. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. .ру. Увидев голову, Юнь прищурился. Эта голова была покрыта красной чешуёй. Оставалось непонятно, Как эти прекрасные чешуйки так сильно почернели. У головы были три рога, не уступающих по остроте мечу. Также у головы были острые клыки и два длинных уса. Причём голова не выглядела отвратительно, но даже казалось, обладала каким-то своим достоинством и величием. Хотя это существо было давно мёртвым, но его два зелёных глаза, казалось, всё ещё источали холодную жажду убийства, от чего возникало сковывающее чувство. Это Юн не знал почему. Ибо кроме жажды убийства, он также ощутил, что из глаз этого мёртвого зверя исходит слабое чувство непримиримости. Его называют зверь Челинь. Раздался слабый голос, и этот голос был не старика, а Линсинтун. Для Юня голос Линсинтун был столь же мягок и нежен, как ахапка цветов экзоорды. Юнь слегка ошеломлённо взглянул на Линсинтун. В тех самых пор Как он встретил их, Линсинтун была очень тихой, за исключением случая, когда они дрались. Она никогда не присоединялась к его разговорам со стариком. Линсинтун сказала: "Чилинь это пустынный зверь, хотя качество его пустынных костей не низкое, но по силе Чилинь довольно слаб, если сравнивать его с другими пустынными зверями. Звери Чилинь особенные, небольшая часть из них внезапно умирает в самом расцвете сил. Э?" Индзамерном мгдовения самоубийства Линцинтун продолжила. Согласно слухам, в жилах Чилиня течёт кровь огненного целиня. Если они зажгут свои меридианы, то могут превратиться в настоящего огненного целиня, находясь посреди огня. Но нынешние звери Чилинь уже сменили множество поколений. Даже если они действительно были потомками древнего зверя огненного целиня, они становятся ими крайне редко. Потому большинство обычных зверей челинь просто живут обыденной жизнью несколько сотен лет и умирают от старости. Однако некоторые звери челинь не разделяют подобные мысли. С самого рождения они будут искать и поглощать всякие предметы со стихии огня. Они будут даже поглощать огонь и собирать огромное количество энергии огня внутри своего тела до тех пор, пока их тела не выдержат и не взорвутся пламенем челинь. Тогда звери челинь проходят крещение огнём. В этом огне они будут искать их древнюю родословную целинь. Но у них всего лишь один исход, а именно сгорание до смерти, абсолютно без исключения. Иногда думаю, они сами точно знают, что невозможно пробудить родословную предков внутри себя, но при этом они всё равно не прекращают делать это, потому что хоть они и могут спокойно и мирно жить столетиями, они бы предпочли зажечь пламя челинь внутри себя. и умереть в самом расцвете сил, поглощённая огнём. Голос Лин Синтун стал тише. Она уже давно знакома с пустынными зверичи линь. Она чувствовала себя так же, как и зверичи линь. Родившись с семью меридианами, она не могла разрушить своё проклятие. Чтобы соединиться с её разрушенными меридианами, она должна быть, как зверичи линь, которые всеми силами желали пробудить древнюю родословную огненного цели. Это было так же сложно, как забраться на небо, и то же самое, что мотыльку лететь на огонь, той сторона сильно верной Дибели. Нужно ли ей было выбрать жизнь посредственного зверя Чели и прожить спокойной жизнью сотни лет, умереть от старости, или же ей стоит поступить как храбрый зверь Чели и попытаться выйти за рамки своей судьбы, не заботясь о собственной жизни. На самом деле, Линсинтун уже давно всё решила в своём сердце. Услышав слова Линсинтун, Юнь молчал. врождение искать пламя и собирать предметы со стихии огня, которые были самыми жаркими, потом есть их, пока они не сожгут их тела, и в конце концов умереть в огне. Даже если они знали, что у них нет ни шанса стать огненным цилингом, они были готовы гоняться за этой несбыточной мечтой даже ценой своей жизни, потому что они не хотели жить как слабаки. Это можно описать фразой нежелание быть посредственным. Именно нежелание быть посредственным Ионь тоже не хотел оставаться посредственным, но он не знал, что нежные и слабые Линцинтун посещали похожие мысли. Старший, вы используете историю зверей Чили, чтобы мотивировать молодое поколение или же наоборот, чтобы они не были слишком самоуверенными и не обожгли свои пальцы, неожиданно спросил Ионь. Толстый старик буркнул в ответ: "Ты слишком много думаешь. Какой смысл мотивировать тебя с твоим-то телосложением?" Я могу лишь сказать тебе не быть самоуверенным. В этом мире есть много тех, кто занимается боевыми искусствами, и многие погибают на этом пути. Для того, чтобы получить больше ресурсов, они в одиночку уходят в дикие земли, ничего не зная о мире, и в конце концов оказываются в желудках зверей. Хотя у толстого старика был ядовитый язык, его слова содержали искреннее наставление. Ионь смиренно сказал: "Я всё понял, благодарю за наставление". Ну, Видя искреннюю покорность Юня, Толстый старик был доволен. Книга, которую тебе дала Лин Синтун, хорошо подойдёт тебе, так что усердно изучай её. Хотя я всё ещё думаю, что у тебя плохое телосложение, но твоя восприимчивость ещё более-менее. Что касается твоей техники Кулак драконьей жилы и Тигриной кости, то она тоже изучена кое-как. Прочти книгу Лин Синтун, и твоя сила должна возрасти. Под текстом намеренно пренебрежительных слов Толстого старика Июнь мог различить слова одобрения, и потом он смиренно принял его совет. Ах, какая жалость, толстый старик покачал головой, сменив тему. Малыш, а ты знаешь, что если продашь эту книгу в древний клан и скажешь, что эти заметки были сделаны Линцинтун, то даже я понятия не имею, сколько молодых мастеров захотят купить её за огромную цену. Для юных мастеров Линцинтун, учитель, Линцинтун резко перебил толстого старика. По определённой причине за ней действительно гонялись многие сыновья из больших семей древнего клана. Если бы учитель не взял её в качестве своего ученика, она бы уже была обручена. Хоть Лин Синтун и обладала превосходным талантом, из-за её инь-меридианов её сила была сильно ограничена, поэтому она могла прожить лишь несколько сотен лет. Её клан был очень практичен. Всё делалось в интересах семьи. Очевидно, что выдавая свою дочь замуж, Они бы заручились поддержкой другой влиятельной семьи, что ещё сильнее бы продвигало интересы своего клана. Забудь, что я сказал, помахал рукой толстый старик и тут же сменил тему, сказав: "Эй, малыш, теперь эта голова челиня твоя. Звери челинь особенные. После их смерти юанцы довольно медленнотекают из их тел. На это может уйти даже десяток лет. Так что если ты сможешь хорошо спрятать её, то сможет постепенно поглощать юанци без необходимости переработки. Лишь от тебя зависит, сколько ты сможешь поглотить. В точке зрения толстого старика, её не был способен переработать пустынные кости. К тому же, с талантом Июня, вряд ли он сможет полностью переварить голову челиня, и поэтому лучшим способом для него было медленно поглощать выходящую энергию. Конечно же, этот способ был слишком медленным. Как могли сыновья больших кланов ждать целых 10 лет? Малыш Хотя я тебе уже говорил тебе это, но я догадываюсь, что ты всё равно захочешь самостоятельно выйти в дикие земли, чтобы набраться опыта. Ну и пёс с ним. Я дам тебе защитный талисман. Когда ты достигнешь пика сборщика ци, этот защитный талисман активируется. Он сможет один раз защитить твою жизнь. Если в один прекрасный день нам суждено будет встретиться вновь, и ты не используешь его, то можешь подарить его мне. Э? Чего ты так на меня смотришь? просил толстый старик, заметив подозрительный взгляд Юня. Юнь не ожидал, что этот жадный старик предложит ему какую-то помощь. Должно быть, солнце взошло с запада. Но если он что-то предложил, то можно ли этому доверять? Истинный мир боевых искусств. Глава 55. Суд Дзе. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. Пока Юнь размышлял над словами старика, он увидел, что толстый старик вынул оторванный клочок жёлтой бумаги. Этот клочок бумаги напомнил старую бумагу, используемую в 80-х годах в Китае, ту, которую сельские жители использовали в качестве туалетной бумаги. Но этот бумажный талисман был даже более изодранный, чем та туалетная бумага. Качество бумаги этого бумажного талисмана сильно уступало бумаге книги, которую ему дала Лин Синьтун. с вопросительным взглядом Иуня, толстый старецина сунул толстый палец в рот и облизал его. Он, используя свой палец как перо, начал слюной наносить магические формулы на бумагу. Готово. Толстый старик протянул бумажный талисман Иуню, сказав: Бережно храни его. Мы талисман то и целое состояние. Тебе очень повезло. Почему ты опять на меня так странно уставился? Ни к чему быть расстроенным до слёз. Не находя слов, Июнь молча принял талисман. На талисмане повсюду были мешанина из слюны, но, похоже, она быстро засохла. Июнь посмотрел на талисман неуверенным взглядом. Хотя он не сомневался в силе старика, но он боялся, что старик разыгрывает его, ведь этот талисман должен защитить его жизнь. Если в какой-то момент он будет находиться на грани гибели, например, будет загнан в угол пустынным зверем, и он вытащит этот клочок талисмана, но ничего не произойдёт. Эта сцена в его голове была слишком реальна. Юнь больше не мог думать об этом. Можно было ожидать, что пустынный зверь с развитым интеллектом мог подумать, что Юнь был настолько добр, что дал ему клочок туалетной бумаги. И когда зверю захочется посрать после переваривания Юня, то он воспользуется этой бумажкой, чтобы подтереть свой зад. Ладно, я своё слово сдержал. А теперь пора тебе приниматься за дело и приготовить для меня еды. Толстый старик вынул много больших котлов. И сковородок из кольца, и свалил их в кучу перед Юнием, на делах много шума. От такого Юний мог сдержаться и с вздохнул. Человек такого высокого положения был намного способен и даже обладал кольцом, в котором было столько свободного места. Даже на время долгого путешествия он брал с собой семь или восемь котелков. Ему некуда было спешить, чтобы приготовить курицу, запечённую в соли. Потом он сложил руки, обняв кулак одной руки другой, и спросил: "Могу ли я узнать имя многоуважаемого старшего господина?" Узнав много нового и получив столько доброты, Юнь даже не сдал имени этого старика. "Хех, моё имя?" Старик ненадолго замолчал, будто вспоминая что-то. "Давно уже никто не называл меня по имени. Если хочешь узнать, я поставлю тебе свою именную печать". Сказав это, старик вдруг достал из кольца небольшой продолговатый предмет, похожий на печать, и прикоснулся им к куску туалетной бумаги. В несколько мгновений слабый свет исходил от печати, оставив отпечаток на бумаге. В печати было лишь два слова: Судзе. Судзе? Смятение подумала Йонь. Это имя было особенным. Дзе означало бедствие или огромное несчастье. Родители ребёнка, как правило, выбирают благоприятные и счастливые имена. И крайне редко кто выбирает Дзе в качестве имени. Этот ребёнок запомнит вашу доброту, искренне сказал Июнь, ибо он уже знал, что хотя у старика Су был поганый род, а сам он был даже жадин и скуп, он всё же помог Июню, и он бы точно не стал помогать ему, если бы не курица запечённая в соли. Июнь расстался со стариком Су, но прежде чем расстаться, Июнь записал для старика рецепт запечённой курицы в соли. А также записал несколько способов приготовления пищи с использованием алкоголя. Где-нибудь наверняка должен быть хороший повара, кто бы смог, последовав этому рецепту, приготовить вкусное блюдо на радость Тарикусу. Это был единственный способ, каким он мог отплатить за его доброту. И перед уходом июня Тарикусу дал ему еды. Ведь как никак, жизнь в этой пустоши была слишком суровой. Таким образом, на закате солнца Тарикусу и Линсинтун собирались продолжить своё путешествие и когда они повернули головы июнь уже скрылся в горах и всё что осталось лишь облака которые казалось горели в небе учитель вы хорошо подумали насчёт него спросила Линсентон после приготовления курицы юнем она ещё раз устроила тренировочный бой с ним но к её разочарованию то странное ощущение которое она испытала в первый раз так и не появилось вновь похоже мне лишь показалось Риксу покачал головой. Я не возлагаю на него никаких надежд. Я просто восхищаюсь им. Его восприимчивость поразила меня, и он довольно удачлив, но я ничего не могу поделать с его слабым телосложением. Если он захочет попасть в более высокие сферы развития, ему потребуется огромное количество ресурсов. Ему придётся очень нелегко. В этом мире было множество тех, кто стремился стать воином. Их было так много, Как пещинок на берегах Ганга, но сколько из них добились успеха? Похоже, этот мир обрёл чудо, пробормотала Лин Цинтун тихо. Казалось, что она говорила про Июня, но так же казалось, что она заговорила о себе. Да, чудо. Он был пустынным мастером небес, и у него были крайне завышенные требования к своему ученику. Он хотел, чтобы у его ученика было отличное телосложение, а также превосходный талант в искусстве переработки костей. Но было слишком трудно найти такого человека. Он искал сотни лет и видел бесчисленное количество отпрысков больших кланов, прежде чем взять Лин Цинтун в ученики. И хотя он был доволен своим учеником, но у неё были инмеридианы, из-за чего её превосходный талант в боевых искусствах просто напросто пропадал зря. Вот же ирония. Пойдём. Мы можем больше никогда не встретиться с ним. Мы не пробудем долго в божественном королевстве Тая. Когда мы потянем божественное королевство Тая, этот малыш даже не выйдет за пределы пустынного облака. Даже если он сможет потянуть пустынное облако, то для него будет очень сложно потянуть территорию божественного королевства Тая за всю его жизнь. Божественное королевство Тая слишком огромно. Старик Су даже испытывал небольшую досаду, что этот парнишка с такими высокими стремлениями родился не в том месте, и с плохим телосложением. неподходящим для изучения боевых искусств. Это сильно угнетало. Никогда не встретимся с ним? Линцинтун впала в транс, вспомнив то ощущение, когда она впервые коснулась Юни. Её меридианы, истощённое отражение, казалось, действительно ожили на мгновение. Однако последующие события доказали, что с вероятностью в 99% это была лишь иллюзия, но Линцинтун не хотела сдаваться. Если есть хоть частичка надежды, может её учитель мог это как-то объяснить? Учитель, мне нужно вам кое-что рассказать, вдруг заговорила Линтинтун. Ох, в чём дело? серьёзным видом спросил старик Су, замедлив шаги. Линтинтун описала свои ощущения в мельчайших подробностях. Услышав её рассказ, Тариксу очень удивился. Истощённые меридианы вдруг ожили. В чём могла быть причина? Находясь в глубокой задумчивости, он машинально начал поглаживать бороду. Старик Су провёл несколько лет Изучая инмеридианы в попытке вылечить их, но он всё время терпел неудачу, снова и снова. Но благодаря его исследованиям, мало кто мог сравниться со стариком Суф в понимании инмеридиан. Инмеридианы были мёртвыми от рождения и не могли проводить энергию подобно тому, как высохший колодец не мог давать воду. Но исходя из слов Лин Цинтуна, во время спарринга с Юнем в эти самые меридианы проник мягкий поток энергии. Даже если это было иллюзией Лин Цинтуна, Старик Су вас принял это всерьёз. Сначала сходим в племя Тао. Я уже договорился о встрече с главой сверкающей королевской гвардии и попросил собрать его побольше сведений о рождении фиолетового облака. И после того, как я получу информацию, мы сможем это всё подробнее обсудить. Главной причиной старика Су посетить пустынное облако был феномен рождения фиолетовых облаков. Он хотел узнать, было ли это сокровище, что возникло на территории пустынного облака И если да, то мог ли он использовать его, чтобы обмануть судьбу и восстановить меридиан Лин Цинтун? Что же до июня, была большая вероятность, что это была лишь иллюзия Лин Цинтун. И хоть старик Су не сильно надеялся на это, но он всё же не собирался упускать даже такой слабый шанс и решил расследовать это дело. Истинный мир боевых искусств. Глава 56. Осада озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolie.ru. После заката небо ещё не полностью погрузилось во тьму. В племенном клане Лянь около семи детей и несколько женщин стояли вокруг дома Цянцяожоу. Этим детям в среднем было около 8 лет. Самый старший был примерно в возрасте июня. Одеты эти дети были в лохмотьях, а их тела были грязными. В их руках было коровье дерьмо, и они бросали его в дверь дома Цянцяожоу. Грязный коровьего навоз, сталкиваясь с дверью дома, порождал сильную вонь. За детьми стояла старая женщина, одетая в длинный чёрный балахон и сильно похожая на ведьму. Она начала танцевать, словно в эпилептическом припадке, и во время своего действа успевала выкрикивать странные фразы. Все боги мои братья, все батхисатвы мои сёстры, все болезни и несчастья уходите прочь. Демоны и призраки, поскорее убирайтесь. Черрующие злые духи, явити себя. Из её беззубого рта продолжал доноситься вой, похожий на вой привидения, которое испытывает оргазм. Когда голос старухи достиг своего падея, дети вокруг ещё больше воодушевились и начали активнее бросаться коровым дерьмом. Коровий навоз был получен от стада быков и коров племенного клана Лянь. Там всегда было много навоза, и потому они с лёгкостью смогли добыть необходимое количество. Жители деревни использовали коровье навоз, чтобы изгонять зло. Новости о кровотечении из семи отверстий у Юня быстро распространились по всей деревне. Смерти тут не были редкостью, но ужасная смерть обычно привлекала внимание многих людей, вызывая беспокойство. И в полдень племялянь внезапно распространило информацию о том, что Июнь умер от загадочной болезни. Это было что-то вроде чумы. Вдруг всё племялянь словно взорвалось и зашумело. Множество людей распространили эту новость по всему племени за 2 часа. Чума. Это было чрезвычайно страшное слово в огромной пустоши. Чума была ужасна, потому что оннесла с собой даже больше жизней, чем голод. Как правило, чума могла с лёгкостью уничтожить целое племя. В древнем Китае, хотя был была возможность сбежать из-за чага заболевания, но в пустынном области возникновение чумы было равносильно смертному приговору. Бежать попросту было некуда. Побег в дикую бескрайнюю пустошь приведёт лишь к смерти от клыков зверей. И потому все жители бескрайней пустоши были в ужасе от чумы до самых костей. Медицинские средства в бескрайней пустоши были отсталыми. Будь то врачи или травы, их всегда было мало. Но столкнувшись с чумой, никто не будет сидеть на попе ровно и ничего не делая ждать смерти. И таким образом, жители бескрайней пустоши изобрели несколько методов борьбы с чумой. И одним из самых распространённых был обряд ведьмы изгоняющей зло. Ведьмин танец с богам исполнялся, чтобы прогнать чуму. Что же касается его эффективности, о ней не было ничего известно. Это может прозвучать нелепо, но в бескрайней пустоши, где преобладало невежество, такого рода явления было весьма распространённым и считалось чистой правдой. В древние времена на земле тоже существовали ведьмы по всему миру, и все они были поразительно похожи друг на друга. Кроме того, жители бескрайней пустоши считали, что коровье дерьмо или кровь собаки отгоняли зло. Собачья кровь была слишком редкой, потому что вся собачья кровь уже давно была выпита, чтобы отбить голод. Но коровьего помёта было хоть отбавляй, поэтому они не стеснялись кидать его в дом Цянцяожоу. Они бросали его в стены и двери, чтобы запечатать чуму, предотвратив её распространение. Из-за этого самопровозглашённые отважные дети бросали дерьмо со всей силы. Они представляли себя войнами племени Лянь, бурющимися с чумой и злом. Вот-то место ещё не задели, сказал главарь детей, указав на место, куда ещё не попало коровье дерьмо. Коровье дерьмо при столкновении со стеной взрывалось, разбрызгивая всё вокруг. Эта стена была близко к окну. В оконный проём Цанцаожоу когда-то поставила лишь кусок бумаги. В племени Лянь бумага была очень дорогой, но не оставить же зимой окна открытыми. Без бумаги запечатывающие окна, ветер будет постоянно продувать дом. Цянцяожоу потратила целый день, заклеивая окна толстым слоем бумаги, один лист за другим, всё для того, чтобы убедиться, что она с братом смогут даже зимой наслаждаться домашним теплом. Но теперь с хлопком куча коровьего дерьма порвала бумагу и влетела в дом. Коровье дерьмо, упав на пол, тут же забрызгло всё в метре от себя. В это время Цянцяожоу сидела на кровати и выглядела очень подавленной. Когда новости о её брате начали распространяться, естественно, она была первой, кто узнал об этом, но она не верила, что это правда, ибо её брат раньше смог пережить несколько несчастий, так и не погибнув. В этот раз они заявили, что её брат точно мёртв, и даже двое мужчин утверждали, что июнь слеганул с обрыва, где высота до земли была несколько десятков метров. До да такой высоты даже кошка разобьётся. Брат прыгнул в реку насмерть. Цэнцаожоу повторяла эти слова как проклятие. Суть тена пролёт. Было неизвестно, как она справлялась с этим, но она полностью выпала из реальности. Она не могла поверить, что её брат был мёртв. Она знала, что в последние дни Юнь сильно изменился. Он был одарённым и стал сильным, а в практике боевых искусств он стал ещё сильнее. Как мог её сильный брат умереть? Цан Цаожоу не могла поверить в его смерть, но возлагала все свои надежды на Юня. Но независимо от того, как сильно Цан Цаожоу верила в Юня, Нельзя было игнорировать факт, что её брат пропал. Особенно ей становилось нехорошо от этих слухов про чуму. Цянцаожоу сильно боялась, что её действительно был заражён чумой, и брат, боясь заразить её, специально спрыгнул с обрыва и утопил себя. Ещё один комок дерьма влетел, упав на обеденный стол. Единственные две тарелки в доме сейчас были в говне, и теперь навряд ли их когда-либо снова используют по назначению. Но Цянцаожоу даже не взглянула туда. А сада дом Цянцаожоу Стартп стрелом, коровым дерьмом продолжалась целый день. Даже с заходом солнца осаду так и не сняли. Плотнее огонь. Эта диваха и дивалёнок принесут нам одни несчастья, и потому наше племя не должно укровать их. С наружи из разбитого окна доносился грубым женский голос. Обладательница голоса была высокого роста, лицо её было длинным, а скулы располагались слишком высоко. Её рукава были закатаны, а сама она выглядела как сварливая баба. Даже бедные жители деревни были разделены на классы. К тем, у кого была фамилия Ляньевых племени, относились намного лучше, чем к другим. Они даже иногда наслаждались особыми привилегиями в племени, ведь у них была та же фамилия, как и у лидеров племени Лянь. И у этой сварливой бабы, которая только что говорила, как раз была эта самая фамилия Лянь. И звали её Лянь Цюйхуа. Она также была известна как тётя Цюйхуа. На самом деле, приход сюда всех этих людей, а также её агрессивное отношение были лишь последствиями приказа Лян Чэньюя. Лян Чэньюй хотел устроить бурю и легко нашёл человека, который позаботится о детях, чтобы раздуть пламя страстей. "Думаю, мы могли бы ещё сжечь дом, чтобы предотвратить распространение чумы. Знаешь, отец Датоу говорил, что своими глазами видел, как тот мальчишка заболел. Он даже сказал, что ребёнок не только болен чумой, но также одержим злым духом". В тот момент отец Датоу коснулся мальчишки и почувствовал, что его как будто змея укусила. Это вовсе не просто. Если подумать, что этот мелкий ублюдок жил такой никчёмной жизнью, даже хуже, чем собака. И как его только мог выбрать господин Джан? Подумать только. Он сказал, что этот негодяй был гением боевых искусств. Да как такое возможно? Господин Джан мог не знать, и вы, возможно, тоже не знаете, что этот мальчишка всегда был никчёмным, ничем не отличаясь от бездомного. Он был слабее, чем девка. Какой там деньги боевых искусств, фу. Только одержимость можно объяснить, как он мог стать из-за отброса денег. Это всё из-за одержимости. Когда злой дух захватил его, он стал сильнее, но дух ушёл, и он умер, саркастически кричала Лян Цюйхуа, говоря, что последние дни жизни её был ходячим трупом, одержимым духом. В минувшей сутке Лян Цюйхуа постоянно повторяла эту историю, когда встречала кого-то. И, конечно же, ей об этом рассказал Лян Ченюй. Рас Лян Ченюй не мог сделать это сам, он позволил Лян Цюйхуа распространять эти слухи. Многие люди были готовы поверить, что Юнь объявили талантливым только из-за держимости. Ведь они знали, что Юнь никак не мог быть гением боевых искусств. Таким образом, могла сохраниться абсолютная власть Лян Ченюя. Он был самым талантливым человеком в племени Лян, и никто не мог сравниться с ним. Благодаря этому теперь всё племя верят, что только под руководством Лянченюя их племя ждёт блестящее будущее. Тётя Цюйхуа, дело говорит. Так он был одержим. Я уже говорил, что такой слабак, как Июнь, не мог быть тал талантливее Эрданя. Несколько женщин без раздумий поддержали её сова, поскольку у неё была фамилия как у руководства племени. Но Дянцаожоу, сидящая в доме, была глуха к этим речам. Юньер, куда ты ушёл? Почему не возвращаешься? Дянцаожоу была в оцепенении. Хотя она знала, что надежды мало, но она категорически отказывалась верить в Дибели Юня. Истинный мир боевых искусств. Глава 57. Злые мотивы Лян Ченюя. Азвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru. В это же время во внутреннем дворе резиденции старейшины Джао Тиджу Быстро вбежал и взволнованно доложил Лянченю о ситуации дома Юня. Юный господин Лян придумал самый лучший план. Дом Юня теперь весь в говне, ха-ха-ха. Чао Тиджу засмеялся, а Лянченю, ответив угум, махнул рукой, сказав: "Уходи, а также продолжай наблюдение за домом Цянцаожоу и сразу же докладывай обо всём". "Слушаюсь", презренно я ухожу. Чао Тиджу, приняв приказ, поклонился и вышел из дома. Чао Тиджу был в хорошем настроении. Он чувствовал, что Лян Чэнью всё больше доверял ему, ибо он поручал ему задания. После ухода Чао Тиджу, Лян Чэнью спокойно налил себе чашку чая, затем наполнил ещё одну чашку до краёв. В это время из потайной комнаты вышел старик в жёлтой робе. Он посмеялся и, подняв чашку чая, сделал глоток. Этот старик был старейшиной племени Лян. Чэнью Ты хорошо постарался по этому вопросу. Я действительно уже слишком стар, покачал головой старик. В последние месяцы каждый вопрос в племени Лянь решал Лянченюй. Лянченюй использовал сильных и крепких мужчин для переработки пустынных костей, что сильно беспокоило старика в жёлтой робе, поскольку они все умрут в процессе переработки. И учитывая нынешний голод, это было лишь вопросом времени, когда вспыхнет бунт. Даже если Лянченюй использовал Кровоостанавливающие пилюли, чтобы раскрыть весь потенциал этих мужчин, временно стабилизируя состояние, но этот способ был слишком непостоянным и использовал жизненную силу людей. Через несколько дней эти люди снова заболеют, а позже умрут. Когда их план будет разоблачён, на них будет оказываться огромное давление со стороны населения. Если не справится с ситуацией должным образом, то люди восстанут. Это принесёт множество человеческих жертв. и может сильно повлиять на переработку пустынных костей. И последствия этого будут катастрофическими. Но старик в жёлтой робе поверить не мог, что Ленченюй смог свалить всю вину на мёртвого Июня ещё до вспышки болезни. И теперь, даже если здоровые мужити, занимающиеся переработкой костей, умрут, никто не станет подозревать руководство племени и поверят, что это Июнь всех заразил странной болезнью, когда был одержим. Июнь заразил всех мужиков, которые находились на переработке пустынных костей, и эта болезнь может перерасти в эпидемию. Также одержимость Июня примут за зловещее предзнаменование для племени. И тогда люди легко поверят, что именно из-за Июня все погибли. И таким образом люди выплеснут всю ненависть на Июня и будут почитать Лянченюя. И когда появится новый крепкий мужитиль для переработки, всё будет хорошо. Именно это стало главной причиной того, что Лянченюй теперь заправляет всеми делами. Таким образом, они убьют двух зайцев одним выстрелом: не только утвердить Лянченюя как лучшего дея с абсолютной властью в племени, но и также обеспечить бесперебойную переработку пустынных костей. Это просто небольшие хитрости. Дедушка слишком много переживает, небрежно бросил Лянченюй. Основываясь на яде морозного удава и эффекте кровоостанавливающей пилюли, Примерно через 3-5 дней люди, занимающиеся переработкой умрот, в это время весь народ разозлится, и они не просто затедают дом Июня на возом, они скорее всего сразу спалят его дом. Сказав это, Лянченюй отпил немного чая и аккуратно вытер губы платком. Его движения были очень грациозны. Он был единственным человеком во всём племени Лян, который постоянно поддерживал образ аристократа. Он родился в пустынном облоке, хотя молодые мастера занимали более высокое положение, но кто из них придерживался образа аристократа? Но Лян Чэнью отличался от них. Он обучился аристократическим манерам от Яо Юаня и всегда следовал его наставлениям, потому что он был уверен, что однажды ему суждено стать аристократом и даже стать одним из высших чинов королевства, после чего ему предстоит присутствовать на королевских банкетах. Он не хотел быть осмеян высшим классом, как невоспитанный выходец из пустынного облака. Он хотел, чтобы люди знали, пусть он и родился в пустынном облаке, он также мог делать всё не хуже остальных. Жаль, что я не увидел труп Юня своими глазами, сказал Лян Ченьюй, о чём-то размышляя. Ха-ха, Ченьюй, ты слишком много переживаешь об этом. Думаешь, что этот ребёнок мог выжить в таких обстоятельствах, не считая отсутствия лекарства от яда морозного удава? Адольж падение с нескольких десятков метров обеспечит его смерть. К тому же, течение реки чрезвычайно быстрое, а дальше ещё и водопад есть. Так что даже лучшие пловцы либо разобьются насмерть, либо утонут. Старешина некаплини не волновался об этом. Лянченюти внул: "Да, ты прав, дедушка. Юнь только начал заниматься боевыми искусствами и ещё не достиг уровня Храбрица. У него просто не было шансов выжить. Лянченюй поставил свою чашку. Спускай и юнь и подип, но его сестра всё ещё тут. После этой трагедии со смертями её дом обляпанный дерьмом сгорит. Ей будет попросту некуда деваться. Все в племени уже её ненавидят, кроме него. Кто бы ещё захотел взять её под своё крыло? Пока Лянченюй думал об этом, его губы изогнулись, образовав жуткую улыбку. Рано или поздно эта девушка сама бросится в его руки. Он позволит ей пострадать немного, чтобы она умерила свой характер и стала покладистой. Тогда он сам объяснит ей что к чему. Июнь. Июнь. Из-за тебя я потерял лицо перед господином Джаном, так что твоё убийство и возможность распоряжаться твоей сестрой будет справедливым возмездием. Раз ты умер, то я спасу твою сестру. В будущем она будет покорно слушаться меня. Так что можешь спать спокойно на том свете. И когда моя карьера стремительно взлетит вверх, Я позволю ей быть одной из моих наложниц и не откажусь от неё. Уже окончательно стемнело, но несколько бравых детишек были на редкость преданы делу. Они не остановили свой пост даже в кромешной темноте, пока не закончился весь навоз. Не только двери и стены были вымозаны, даже фундамент дома был похоронен в небольшой навозной куче. Молодцы, Лянь Цюйхуа захлопала в ладоши. Она сначала хотела погладить мальцов по голове в качестве поощрения, но осознав, что они были ужасно грязными, отдёрнула руку, решив отказаться от этой затеи. Приходите завтра к тёте Цюйхуа, всёт отдаст вам сладостей. Эти сладости, конечно же, были предоставлены Лян Чюем, ведь в их племени любые сладости были редкостью. Когда дети услышали, что получат сладости, их глаза загорелись. Ура, ура! А если мы завтра тоже будем бросать какашки, мы получим ещё сладостей? Да, ещё как, засмеялась Лян Цюхуа, и бросая навоз, вы не просто получите сладости, а спасёте своё племя от зла. Да, мы всех спасём, гордо сказал один из старших детей. Мы герои, сказал другой ребёнок. В этом возрасте все дети мечтали стать героями. Они хотели быть воинами, которые летали по небу, чтобы впечатлить всех. В это время из кустов густой травы Вгляделись два тёмных глаза, наблюдавших за всем этим действом. Это были глаза Июня. Он узнал все подробности из разговоров детей и жителей деревни. Таким образом, Июнь также догадался, что всё это спланировал Лянченюй. Он силой сжал кулаки, и в его глазах промелькнула жажда убийства. Истинный мир боевых искусств. Глава 58. Возвращение домой. озвучил Алексей Черненко специально для сайта roulette.ru С чумой, как оправдание, всех собак спустили на Июня. Такой поступок был слишком мерзким, и жители деревни, обладая таким мизерным интеллектом, были просто не способны увидеть истину через эту наглую ложь. Откуда им знать про пилюли, которые могут сокращать их жизненные силы? Откуда им знать, что существуют пустынные кости, при переработке которых выделяется смертельная энергия? Среди них было множество тех, кто 2 месяца назад даже не слышал о существовании пустынных костей. Бедняги влачили жалкое существование, постоянно страдая от холода и голода. Кроме еды, они больше ни о чём не могли думать. Даже если всё толковаво объяснить, они всё равно не смогут ничего понять. Чтоб тебя, глаза Июня похладели. Если он покажет себя, это будет равнозначно объявлению войны Лянченюю. Июнь прекрасно знал, что его развитие было лишь на уровне меридианов. Но всё же он достиг состояния закалённого тела и пульса дракона. Что же касается Лян Ченюя, то он был на пороге сферы пурпурной крови и находился на пике уровня сборщика ци. Если бы не июнь, Лян Ченюй бы точно пробился в сферу пурпурной крови. И Юнь не был уверен, что сможет со своим закалённым телом на уровне меридианов победить Лян Ченюя, который был на границе сферы пурпурной крови. А ведь кроме Лян Ченюя, в племени также был старейшина Инструктор Яо Юань. Все трое были на пятом уровне смертной крови. Ему придётся сражаться сразу против троих. Юнь не волновался по поводу старейшины, но что касается Яо Юаня, Юнь попросту не знал истинной силы Яо Юаня. Ранее он уже достигал сферы пурпурной крови, но был понижен до сферы смертной крови. И не только уровень Яо Юаня был выше, но и его боевой опыт намного превосходил опыт Юня. Что же до Юня, Кроме техники кулака дракона из жилой тигриной кости, он не знал других приёмов и не знал никаких техник перемещений. В плане боевых приёмов Юнь сильно уступал. Он был лишь на самых ранних этапах развития боевых искусств. Таким образом, Юнь успокоился и начал составлять планы. Лян Чэньюй, я найду способ, чтобы ты умер в диких муках. Юнь плотно сжал кулаки. Он был родом с земли и через подземный туннель попал в этот мир. где всем заправляет сила. Ранее Юнь не хотел никого сразу убивать, но после сегодняшнего дня он был полностью решим убить Лян Ченюя. Лян Ченюй дважды тайно навредил Юню, но сейчас Юнь был зол как никогда. Лян Ченюю не следовало так поступать с Дян Цажоу. Его сестра была одинокой и беспомощной пятнадцатилетней девушкой, которая пришлось столкнуться с обвинениями всего племени. И когда эти крепкие мужити умрут от болезни, Лянчуню даже не придётся ничего делать, чтобы спихнуть вину на Июня. Все и так его обвинят. И потом, даже представить страшно, как смогут сделать с теми погибших с бедной Цан Цаожоу. Если в это время появится Лянчуню и спасёт её, то позже он может делать с ней всё, что захочет, а она и сопротивляться не будет. Июнь поднял камешек и метнул его в лицо Лян Цуюха. Шлёп. Этот камешек попал прямиком в лицо Лян Цуюха. Ай, заверещала Лян Цюхуа, присев. Она закрыла лицо руками, а на её лице остался сине-чёрный отпечаток. Блядь, что за пиздюк это сделал? В свирепо закричала Лян Цюхуа. Дети вокруг неё тут же покачали головами, показывая, что они к этому отношения не имеют. Ию не собирался сейчас убивать её, хотя у него и было острое желание убить эту стерву, но он знал, что если сейчас что-то серьёзное есть сделает, то Лян Ченюй мог что-то заподозрить. На июнь запомнит должок Лян Цюйхуа, и через месяц он взыщет этот долг с процентами. Эта коварная женщина за всё ответит. Ой! В это время мальчик, стоявший рядом с Лян Цюйхуа, резко подпрыгнул и, сжимая ягодицы, спросил: "Кто меня ударил?" Он был главарём этих детей. "Это не я, и не я". Многие дети поспешно начали отрицать свою причастность. Но в это время крики начали раздаваться один за другим. Руки и Юня были чрезвычайно быстры. Он бросал камни по особой траектории, отлично управляя ими. В тот же момент, как камень вылетел из его рук, он сразу скрывался в ночи. Благодаря этому дети не могли понять, кто их атаковал, и они даже не могли понять, откуда прилетали камни. "Что ты такое?" дети поняли, что здесь что-то не так. Уже была поздняя ночь, и они выполняли героическую работу по избавлению деревни от зла. И у них невольно побежал холодный пот, когда они были атакованы чем-то неизвестным. Это, это призраки. Какой-то ребёнок закричал, и остальные дети, побледнев от страха, мигом разбежались. Лян Цюхуа побледнела даже сильнее детей и со всех ног бежала без оглядки, иногда падая и вновь вставая. Все жители деревни очень боялись всего сверхъестественного, вроде демонов или призраков. После того, как все дети разбежались, Июнь смотрел окрестности, чтобы убедиться, что рядом никого нет. И после, словно призрак, он отправился к дому, перепрыгнув через ограду. Весь двор был в коровом дерьме, но Июнь уже достиг уровня меридианов, и у него было закалённое тело, поэтому он, словно мастер ушу, на одном дыхании пересёк горы навоза. Причём он преодолел двор, даже не запачкав обувь. Июнь толкнул пустоту перед собой и порыв ветра, дунув вперёд, открыл входную дверь. Июнь вошёл в дом. Рядом со входом в дом стояла печь. Света не было, и в доме стояла чёрная, как смоль, темень. Но в спальне окна были порваны навозом, отчего внутрь проникал лунный свет. Под лунным светом Июнь смог ясно разглядеть тонкую фигуру Цян Цаожоу. От вида её лица и плеч людям бы захотелось пожалеть её, одарив своей безграничной любовью. Кто тут? После пропажи Июнь Цян Цаожоу впала в пучину отчаяния и горя. Но она всё ещё была настороже. Услышав шум, она тут же схватила стрелу, лежащую рядом. Цянцяожоу была упрямой девушкой, которая постоянно стремилась стать сильнее, но нынешние обстоятельства заставили её понять одну вещь: жизнь грустна без мужчины в доме. Вся её жизнь вращалась вокруг её брата. Без него она лишилась внутреннего духовного стержня. Ведь одинокая слабая девушка, живущая в бескрайней пустоши, обязательно станет объектом насмешек и издевательств. Также Июнь ранее уже предупреждал её, что Лянченюй положил на неё глаз, поэтому она весь день не расставалась со своей стрелой. "Сестрёнка, это я, Юньер", сказал Июнь с дрожью в голосе, заметив кучу дерьма в доме. А увидев Цянцаожоу посреди этого бардака, он ощутил большой ком в горле. Тем не менее, он сдержал слёзы, не заплакав. Цянцаожоу оцепенела. В темноте с помощью лунного света она оглядела лицо Июня. Хотя её зрение было расфокусировано, а картинка размыта, но как она могла не признать такие знакомые черты лица? Юньер Цан Цаожоу со слезами на глазах подбежала и крепко обняла Юня. "Юньер, ты жив? Пока ты в порядке, всё хорошо. Да, всё хорошо, пока ты в порядке", затараторила Цан Цаожоу. Она использовала всю силу рук, чтобы как можно крепче обнять Юня, боясь, что если она отпустит его, то Юнь тут же исчезнет. Пока Цян Цаожоу крепко обнимала его, Юнь ощущал, как дрожит её тело и как сильно бьётся её сердце. Юнь почувствовал влагу на своей шее. Это были слёзы Цян Цаожоу. "Сестрёнка, я в порядке". "Я знала, я с самого начала знала это", сказала Цян Цаожоу склепове. Хоть она и сказала, что знала, но она просто не могла быть спокойной. Её абсолютно не волновало это унижение в виде коровьего дерьма повсюду. Также её не беспокоили проклятия той злобной женщины. Она всё время думала лишь о возвращении брата. И теперь, после долгого ожидания это случилось. Сестрёнка, пойдём, нам нужно покинуть это место. И мы больше не можем оставаться в этой деревне. Внезапные слова Июни застали Цянжоу в расплох, который без того пережила такое сильное потрясение. Если мы не останемся здесь, то куда мы пойдём? Неужели мы пойдём в бескрайнюю пустошь? Истинный мир боевых искусств. Глава 59. Доброта. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rolet.ru. Обычный человек никогда не покинет своё племя. Выход из племени означал, что человек лишится источника питания, поэтому поход по землям пустынного облака был равносилен самоубийству. Мы можем идти в горы, перенесём туда всю нашу еду, а на заднем склоне горы построим дом на дереве и месяц там поживём. Июнь уже всё спланировал. Его ни за что не должны заметить, и он никак не мог оставаться в племени Лянь. Лучшим решением было спрятаться в горах. Задний склон горы был обширен, и там не было никаких трав. Мало кто сунется туда. Задний склон горы? Что с нами будет, когда наша еда закончится? Куда мы потом сможем пойти? Не закончится, сестрёнка, усмехнулся Июнь. Мужайся. Июнь ободряюще улыбнулся. Он получил много мяса от старика Су. Его хватит им на несколько месяцев, а всего через месяц начнётся королевский отбор. Поэтому Юнь совсем не переживала о еде. В этот раз он точно отплатит по всем долгам. Лян Ченю, Чао Тиджу, Лян Цюхуа и все те, кто издевался над ним, получат по заслугам. Юнь помог Цан Сяожоу собрать свои вещи. Хотя на самом деле, не запачканными в доме остались лишь мешок с зерном и постельное бельё с матрасом в соседней комнате. Все тарелки и прочая посуда в говне, и они были уже непригодны для использования. Э? Там кто-то есть? И Юнь спрятался в тени и, выглянув в окно, увидел несколько человек, освещённых лунным светом, которые осторожно открыли калитку и вошли во двор, весь заполненный навозом. Это были их соседи: тётушка Ван, дядюшка Джо, и их дочь Джоу Сяоке. Тётушка Ван часто давала Юню еды. И Юнь ранее дал им большую часть своего мяса, которое получил за переработку. Дочь Тётош Тиван, Джоу Сяоке, была примерно того же возраста, что и Юнь, и всегда ходила за ним в детстве. В те времена она часто была в грязи после игр, но теперь она была гораздо сдержаннее, и у неё был наряд юной леди. Малышка Дзян, Тётошка пришла дать тебе немного еды. Ты же целый день не ела. Весь двор был в навозе. И там же стояла взволнованная тётушка Ван. Она не знала, какой болезнью заразился Юнь. Он был вполне здоровым ребёнком, которого несколько дней назад выбрал сам господин Джан. И все жители деревни говорили, что наконец-то в их племени появился какой-то талант, и сколько выгоды он принесёт их племени. Но за пару дней всё изменилось лишь из нескольких слов. Бог действительно слеп. Тётушка Ван была очень огорчена тем, что в доме не было никакого света. А вдруг сестрицысяужоу и брата Юня уже нет в живых? Наруже раздался дрожащий и печальный голос Джоу Сяоке. Юнь выглянул через окно и увидел молодую девушку, его одногодку, которая стояла у эвкалипта. У неё было круглое лицо, похожее на яблоко, её лицо было всё в слезах. И Юнь вздохнул. Даже в этом бедном и бессердечном племени остались ещё такие люди, как эта тётушка и молодая девушка, которая всё ещё помнила его, когда он был выбран Джан Юсянем. Жители деревни начали заискивать перед ним, но это ничего не значило. Когда все узнали, что он умер от чумы, они сразу же прокляли его и его сестру. Это стало истиной, что укрепилось в их умах. Июнь подмигнул Цян Цаожоу. Цян Цаожоу всё поняла и сказала: "Тётушка Ван, не входите, я уже сплю. Вам лучше не заходить". Цян Цаожоу больше ничего не сказала. Тётушка Ван вздохнула, она понимала, что Цян Цаожоу беспокоилась о них из-за чумы, боясь их заразить. Тётушке оставалось лишь очистить небольшое место от навоза и оставить принесённое около калитки. Малышка Дян, я приготовила миску супа с лапшой. Я оставлю его здесь. Можешь оставить тарелку себе. Я пойду первой. В беде деревня легко встретить коварных людей, но тяжело встретить по-настоящему добрых людей, которые в ответ на твою доброту возвращают её тебе десятикратным размером. Июнь дал тётушке Иван немного мяса. Тётушка Ван принесла суп с лапшой. В это голодное время такой суп был большой редкостью. Тётушка Ван знала, что у Денцаужоу не было ни шанса поесть ещё с полудня. Ведь её дом затидвали на возом, как она могла себе что-нибудь приготовить? Тётушка Ван поставила суп с лапшой и сказала: "Пойдём". Тётушка Ван подтолкнула к выходу ревущую Джоу Сяоке и дядюшку Джо и, закрыв калитку, направилась к себе домой. Дядушка Джо был многословным человеком, и за всё время пребывания здесь он не произнёс ни слова. У него была небольшая физическая сила, благодаря которой их семья ещё держалась. После того, как тётушка Ван ушла, Юнь вышел во двор и принёс миску горячей лапши. Эта лапша с бульоном отличалась от тех, что были на земле. Она была приготовлена вручную, на каждой короткой и толстой лапше был отпечаток рук тётушки Ван. В будущем я отплачу всем по заслугам. Я запомню тех, кто ранил меня, и запомню тех, кто был добр ко мне, мысленно сказал Июнь и повёл Цан Цаожоу в горы. Глубокой ночью Июнь и Цан Цаожоу прибыли на задний склон горы. Это место Июнь выбрал сам. Оно было хорошо спрятано, и рядом была чистая питьевая вода. Там также было большое дерево, отлично подходящее для строительства дома. На дворе была глубокая зима. И в горах было намного холоднее, белые инеи образовывалось на камнях, а при дыхании выходила белая дымка. Лицо Цян Цаожоу было красным от холода. Она обняла себя, растирая руками замёрзшее тело, и у неё также появилась гусиная кожа. Даже сильный мужчина не мог бы пережить в горах одну зимнюю ночь, что уж говорить о пятнадцатилетней девушке. Они оба подхватят простуду после сна, если выживут. У них была лишь одна постель, состоящая из тонкого одеяла и матраса. Этого тонкого одеяла не хватило согреться даже дома, что уж говорить про горы. Юньер, слишком холодно. Мы не продержимся и нескольких дней. Лицо Цанцаожоу выглядело растерянным, они слишком импульсивно покинули деревню. Хотя дом и был немного разрушен, но в нём они могли хотя бы согреться. Но как им выжить в горах? Их будущее виднелось ей тёмным. Как они могли здесь выжить? Юнь весело улыбнулся. Сестрёнка Цаожоу, не волнуйся. Юниор пошёл за огромный валун и вынул оттуда кучу дров. Когда он расстался со стариком Су, небо было ещё светлым. Он понимал, что больше не мог оставаться в деревне, и потому наспех подготовил временное жильё. Дрова он тогда и заготовил. Юниор ты Цанцажоу была удивлена. В это время Юниор жёг костёр, подкладывая дрова. Пламя быстро разгорелось, и от костра начал подниматься поток тёплого воздуха. Ини На ближайших камнях начал таять, и Цян Цаожоу почувствовала немного тепла. В этой отчаянной времена немного тепла вселило в Цян Цаожоу надежду. "Сестрёнка, посмотри на это", улыбнулся Юнь, достав большой мешок из-за валуна и раскрыл его. Цян Цаожоу с любопытством заглянула в него, и увидев содержимое, была потрясена. В мешке была еда. Там было мясо, овощи и даже дикие ягоды, причём больше всего было мяса. Это мясо было тушками диких зверей. которые уже были обезглавлены и избавлены от шерсти. Всё мясо было свежим и весило больше 200 цэней. Юниор, где ты это взял? Цэнцао жёлст недоверяем посмотрела на Юня. Мясо богато жирами, а также оно было высококалорийной пищей, и в их бедственном положении оно было для них настоящим спасением. Сестрёнка Цяо жёл: "Не спрашивай. Я обещаю тебе, что в будущем я обеспечу тебя лучшей жизнью. Наши самые трудные времена закончились". Кто бы ни издевался над нами, мы вернём им их зло в стократном размере. В голосе Юня ощущался намёк на жажду убийства. После тренировки боевых искусств в течение двух месяцев и с ростом силы Юнь постепенно становился всё безжалостнее и решительнее. В этом мире сильные приносили в жертву слабых. Здесь не было никаких законов. Использовать нормы морали земли, чтобы взаимодействовать сдешними людьми, было равносильно смерти. Если бы не помощь фиолетового кристалла, их бы уже давно прижали к стенке. Сестрёнка Сяожоу взбодрись. Сегодня я накормлю тебя самыми вкусными блюдами. Истинный мир боевых искусств. Глава 60. Счастье. Озвучил Алексей Черненко специально для сайта rulet.ru. .ру. Самыми вкусными блюдами. Цянцзяожоу ошеломлённо взглянула на Июня. В тёмной ночи её глаза блестели в свете костра. Она чувствовала, что всё, случившиеся той ночью, было словно сном. Сестрёнкася ожёл. Тебе лишь нужно немного подождать. Июнь начал концентрироваться на готовке. Он приготовил множество блюд в своей прошлой жизни, но он ещё никогда прежде не вкладывал столько сил в готовку. Июнь получил целый набор кухонных принадлежностей и пряности от старика Су. Ему даже удалось получить несколько старинных вин. Этого было достаточно. что он в полной мере мог показать своё кулинарное мастерство. Он набрал котелок воды и поставил на огонь. Затем начал приготавливать ингредиенты: резать мясо, приправлять его и перемешивать с соусом. Затем налил вино в винов кипяток, добавил масло. Юнь готовил, уделяя внимание каждой мелочи, и он делал одновременно много блюд. Как только одно приготовилось, Юнь сразу же приступал к другому. В качестве разделочной доски он использовал очищенный от грязи пень. Нож он тоже получил от старика Су. После получения закалённого тела сила Юня заметно возросла, нож словно парил в его руках. Ингредиенты были нарезаны так тонко, что были похожи на крылья стрекозы. К тому же его скорость достигла своего пика. Сидящая рядом Цанцяо Ця жёл в отсветках костра, ошеломлённо наблюдала, как мастерски Юнь управлялся с ножом. Когда её брат стал настолько сильным, с целью накормить Цанцяо Ця вкусной едой, Юнь приготовил несколько блюд, которые требуют тщательного выполнения каждого шага. Даже на земле эти блюда потребовали бы всё внимания и осторожности Юня. И поскольку в их приготовлении было множество шагов, а Юнь не был профессиональным поваром, одна или две ошибки могли довольно сильно испортить блюдо. Но сейчас, с достижением Юнем уровня Меридиан, каналы его мозга были очищены, и чистая энергия струилась прямиком в его мозг, делая его мышление более чётким и быстрым. Так он мог одновременно готовить три блюда без пропуска необходимых шагов в готовке. Как только приготовилось первое блюдо, он сразу же выложил его на тарелку, а в это время уже было готово другое блюдо. Все его действия были чётко отработаны, словно исправный часовой механизм. А в это время Цанцаожоу уже сильно замёрзла. Её аппетит сильно разоигрался от ароматов этих блюд. Цанцаожоу редко доводилось видеть даже пару кусочков паршивого мяса, так когда бы она смогла увидеть такие высококлассные блюда. Блюда Юня были сделаны из лучшего пустынного мяса. Занимая высокое положение и будучи обжорой, старик Су не стал держать у себя что-то хуже пустынного мяса, и даже среди всего пустынного мяса его мясо считалось лучшим. Кроме того, различные приправы, оставленные стариком Су, были также дорогими. Благодаря всему этому, Юнь мог в полной мере проявить своё мастерство, заканчивая одно блюдо за другим. Цян Цаожоу осторожно смотрел на деликатесы, выставленные на пне. Ей казалось, что всё это сон. Неужели это всё по-настоящему? Лишь недавно она сильно переживала за отсутствие еды и за их будущее, но теперь перед ней было столько деликатесов. Неужели брат действительно всё это сделал сам? Могла ли она всё это съесть? Сестрёнка съел. Быстрее налетай, из-за холодного ветра еда скоро остынет. Июнь взял тарелку пропаренного мяса, которое было кристально чистым, и сказал: "Это блюдо называется кусочки свинины с рисовой мукой, приготовленные на пару". Сестрёнка Цан Цаожоу, попробуй. На земле обычный кусочек свинины с рисовой мукой, приготовленный на пару, уже были очень вкусны, но приготовленный из пустынного мяса это блюдо было ещё вкуснее. Юнь взял палочками кусочек свинины и поднёс его к губам Цан Цаожоу. Раньше она всегда кормила Юня, но сегодня они поменялись ролями. Для Цан Цаожоу это было очень непривычно, и как только она открыла ротик, чтобы взять кусочек мяса, её лицо всё покраснело. В тот момент, когда мясо попало ей в рот, она ощутила мясные ароматы и божественный вкус. Мясо не было жирным и отдавало слабым привкусом риса. Это было сильно запоминающимся вкусом. Цянцаожоу не могла поверить, что нечто настолько вкусное могло существовать в этом мире. Люди, голодающие в течение длительного времени, считали тарелку лапши с бульоном настоящим деликатесом, но это блюдо могло соперничать даже с самыми лучшими земными блюдами, поскольку было приготовлено из лучшего пустынного мяса. Цанца уже почувствовала, словно её язык больше не мог пошевелиться. Это было слишком уж вкусно. Она никогда прежде не ела ничего настолько вкусного, она даже никогда и не мечтала о таком. Когда Цанца уже была маленькой, она была членом богатой семьи, но тогда она была слишком юна. Она лишь ела сладости и не умела ценить вкус настоящей еды, обладая лишь интересом к сладостям и никогда не голодая, она попросту не знала, насколько рыба и мясо были вкусны. Тушёная свинина в соевом соусе, запечённая курица в соли и бланшированные овощи, а вечно суп, сваренный на пустынной косточке. Юнь представил каждое приготовленное им блюдо. Старик Су оставил ему немного овощей, потому он приготовил их с мясом. Китайские традиционные блюда, приготовленные из ингредиентов другого мира, стали ещё вкуснее. Даже такой придирчивый гурман, как обжора Юнь, он прекрасно чувствовал, насколько была вкусна эта еда. Танца уже съела всё так быстро, что чуть не проглотила язык. Съесть такую еду было настоящей мечтой. И от этой еды они ощутили, как сильное ощущение тепла вошло в их желудок. Это тепло распространялось по телу каждого, давая ощущение неописуемого комфорта. Это пустынное мясо так влияло на их тела. Пустынное мясо было настоящей редкостью в их бедном племени. Если бы они только могли есть его каждый день, то их тела бы стали крепче и сильнее, делая их невосприимчивыми к различным болезням. Даже овощи, оставленные стариком Су, положительно влияли на организм. И у обычных людей просто не было никаких шансов когда-нибудь попробовать их. Брата и сестра в течение 15 минут съели все деликатесы с пня словно тайфун. Трудно было поверить, что недавно Цанцажо была голодной, замёрзшей, испытывающей отчаяние, а теперь она была полностью сытой и счастливой. И от энергии еды она ощущала тепло. Только испытывая настоящий голод, можно узнать, каким счастьем были эти деликатесы. После этого Юнь начал строить дом на дереве. С его закалённым телом Юнь обладал огромной силой, поэтому постройка дома на дереве была для него пустяковым делом. Юньер, что случилось за последние несколько дней? Сян Цаожоу наблюдала за работающим Юнем и всё ещё ощущала, будто всё это было сном или иллюзией. События последнего часа были просто восхитительны. Ох, Я встретил беспринципного человека по фамилии Су. Он заметил, что моё телосложение было удивительно хорошим и дал мне несколько советов. Также он дал мне еды и несколько других вещей. Это если кратко. Сестрёнкася, уж не волнуйся. Я теперь не тот, кем был раньше. Теперь твоя жизнь будет становиться лишь лучше день ото дня. Домик на дереве был построен, но в нём было холодно и сыро. Так что спать в таком доме всё равно будет очень холодно. Хотя поблизости и был костёр. от которого было немного тепло, но за костром нужно следить, ведь он не может сам гореть всю ночь напролёт, так что им всё равно будет холодно. Увидев, что Цянцаожоу иногда потирала уши и Юньи улыбнулся и спстился на землю. Он быстро вернулся с головой зверя Чилинь. В голове Чилиня содержалось множество энергии стихии огня, потому если разместить голову в доме тена дерева, она будет служить им как переносная печка. За короткое время дом быстро прогрелся. В эту ночь Юнь приподнёс слишком много сюрпризов, и потому Цан Цаожоу решила больше ни о чём не спрашивать. Хотя она лежала на деревянных досках, она никогда прежде не чувствовала себя столь же комфортно и безопасно. Она наелась от пуза, не испытывала жажды, обрела тёплый дом, а рядом с ней был Юнь. Что в этом мире могло принести больше счастья? Юньер, я боюсь, что всё это окажется лишь сном. Цан Цаожоу чувствовала нереальность происходящего. Она боялась ложиться спать, потому что переживала, что если сейчас уснёт, то проснётся уже в том холодном и грязном доме, где будет совершенно одна, думая, что Июнь скорее всего умрёт от болезни. "Это не сон, сестрёнка. Просто ложись спать, я буду тебя защищать". Июнь сел на кровать с бревна рядом с ней и взял Цанцаожоу за руку. Почувствовав тепло от ладони Июня, на душе Цанцаожоу сразу же стало спокойно. От этого тёплого касания на неё обрушилась вся усталость. накопившеся за последние сутки. Хотя Цан Цаожоу не хотела засыпать, но вскоре, потеряв сознание, она всё же уснула. В этот день она впервые узнала о смерти Юня, а затем её дома садили жители деревни. Она была ужасно напугана. Она весь день не находила себе места от тревоги. Её мысли постоянно менялись. Поэтому неудивительно, что она окончательно выбилась из сил. Цан Цаожоу ушла в страну грёз, и счастливая улыбка озарила её лицо.